Значит так, сначала приводим себя в порядок. Я убедился в чем? Если я начинаю лекцию и заканчиваю пространными объяснениями, это вредит. То есть сознание нам нужно для того, чтобы все наши мысли перевести в чувства. Если мы этого не делаем, изменений не будет. Будет билетристика. Значит, начинаем и заканчиваем. Внутренним, отрешением и.. Отсутствие мысли. То есть начинаем и заканчиваем молитвом, говоря простым языком. Значит, одни из главных моментов, когда просто будете пересматривать жизнь, это принять прошлое. Вот я недавно себя поймал на том, что у меня часто появляются мысли, а вот если бы я сделал по-другому, то было бы вот эта попытка пересмотреть прошлое. Как только у нас включается эта эмоция, мы входим в конфликт с Богом. Потому что мы пытаемся изменить то, что произошло. Второй момент это ускорение, сказать, попытка приблизить будущее. Скорее бы наступило, а вот хочется мне, чтобы было так. То есть это управление прошлым или будущим, исходя из наших, из нашего человеческого сознания, из нашей логики. То есть клетка пытается управлять ходом процессов организма. Понятно, к чему это произойдет. То есть начинаем с того, что просто мы абсолютно принимаем то, что произошло и то, что произойдет. И если у нас есть какие-то моменты неприятия, сожаления прошлого, желания его пересмотреть, вот от этого нужно освободиться. Начинаем. Я понял, почему больше нужно, пора уже, так сказать, больше работать и меньше говорить, вопрос о Вот Один из правочков. Я вчера звонил своей знакомой в Нью-Йорк. Там на общественных началах девушка переводит книгу. Там люди переводят на английский. И она захотела перевести на поиски вторую книгу. У нее отца рак третьей стадии. Она предлагала ему почитать книгу, но он отказался. Книгу она практически перевела. Предложила еще раз, хотя бы для интереса, чтобы ему представлять. Он книгу прочитал, пришел на обследование рака нет. Человек совершенно непосвященный, ему хватило одной книги. В принципе, я убеждаюсь все чаще, что информации достаточно. Почему нет изменений у многих? Значит, дело не в информации, не в системном изложении. Что-то мешает пониманию. Я убедился, что какие-то моменты непонимания могут закрыть возможность трансформации человека. Где-то нет просто энергии. То есть, в принципе, информации достаточно. Я в этом убираю, убеждаюсь каждый раз. Не, не, сказать, меньше месяца назад та же история. У женщины девочка в коме. Врачи помочь не могут. Пыталась попасть ко мне на прием. Обратилась знакомая. я сказала, книги читали? Нет. Кассеты смотрели? Нет. Он вас не принял. Она говорит, ну я не могу смотреть э, видео, потому что я сижу в больнице с ребенком. Так говорит, читайте книги, что могу сказать. Женщина прочитала первую книгу, ребенок вышел из комнаты. Обрадовалась, перестала молиться, ребенку опять пошло резкое ухудшение. Начала читать дальше. Ребенок пришел в себя, выздоровел, выписанный из В таких случаев достаточно многих слышал все чаще. Феномен, который я не понимал. Почему тогда многие, прочитав 10 книг, 11, смотря кассет, работая над собой, не всегда добиваются успеха. Почему я перестал практически вести прием? Потому что попадают люди, с которыми надо начинать все заново. Это бессмысленно, что. Я стал прием проводить только с теми, кто был на семинарах. Здесь я хотя бы знаю, что мне этот прием что-то даст. То есть мне интересна динамика. Почему у человека не получилось? Кстати, насчет прием. В этот раз особо не надеюсь. У меня сил сейчас мало. Вот смотрите, человек подходит к двери, он должен ставить ключ, повернуть его и потянуть потянуть ручку на себя. То есть он должен совершить три действия. Если он одно из этих действий не сделает, дверь не откроется. Логично. Вот многие из нас постоянно делают одно действие или два, а третьего не делают. Как это выглядит в обычной ситуации? Человек это тело, душа и дух. Для того чтобы у нас произошла трансформация, мы должны так сказать, свое внутреннее состояние менять по направлениям. То есть, если человек передает, выпивает, то и при этом молится, так сказать, снимает претензии, то его изменение будет минимальным. Если человек садится на голоду, если он молится, но при этом у него неправильное мировоззрение, его изменения могут быть минимальны. Поэтому правильное мировоззрение, правильные эмоции и правильный образ жизни. Вот то, в принципе, что позволяет нам накопить Но В первую очередь, это правильное мировоззрение и правильные эмоции. Правильное отношение к миру. рождает правильные эмоции, и, соответственно, человек тяготеет к правильному образу жизни. И смотришь уже, а одному не хочется переедать, другому выпивать, и так далее, и так далее. Вот давайте по поводу правильного мировоззрения. Вот мы сейчас где-то не отключились. Нам нужно общаться, мне интересно знать ваше мнение. Объясню почему. Вот ко мне на лекции В принципе приходят посторонние, ну правда, сейчас молодежь все больше стала приходить, но посторонние особо не приходят. Но мне, если вы видели по записи, в Питере, в Москве постоянно слали записки о гробовом, о Анастасии, Милле и так далее. Вот сейчас, после того, когда э, сказать, произошли определенные события и... когда он стал конкурировать с властью, решили это остановить, и власть наконец-то решила быть нравственной. На самом деле, власть никогда нравственность не защищает, ее защищает сам человек, как я понимаю, в современном мире. Власть защищает только себя. Но тем не менее, как только вас затормозили, мне записки перестали слать. Но по поводу сказать, личности топора я вас не спрашиваю, это понятно. Поэтому. То есть ответ очень простой, спрос рождает потребителя. Если люди готовы поверить в любое чудо, только мы им пообещали вы халяву, то так, такое чудо появится. Человек пообещает все, что угодно. И воскрешать будет, и мессия себя назовет. Все, что угодно. То есть пока мы хотим, чтобы нас обманули, всегда появятся такие люди. Это понятно, надеюсь. Да вот мне, тем не менее, мне упорно, вот открываю сайт, и опять, почему вы не верите, как вы относитесь к кордовым поместьям? Гектар. Я вам скажу честно, я очень хорошо отношусь к этой гитаре. И я с удовольствием этот гитар получу, если будет возможно. Но давайте вот разберем эту схему. Вот смотрите, кто-нибудь читал про Анастасию? Ну так, хотя бы приблизительно. Значит, В последней, кажется, своей книге Мегре уже пишет о том, что он нашел причину всех проблем. Причина очень простая. Оказывается, черные люди пришедшие в Россию, создавшие иудейскую религию и проповедующие. Вот эти черные люди в лице священников поработили всю Россию. И вот это православие является главным, можно сказать, источником всех проблем русского народа. Потому что русский народ утерял свою языческую веру. А вот в языческой вере все любили друг друга, у всех было по участку земли, которую отняли священник. И поэтому все несчастны. Для того, чтобы стать, стать счастливым, нужно сделать что? Вот та церковь, которая имела, призывала к любви, а сама имела крепостных крестьян и огромное наделось земли. То есть вот она главный так сказать, главный враг счастья человеческого. И вот сейчас, если вернуть землю людям, опять дать по усадьбе, то они расцветут и будет любовь и гармония. Вот. У кого кто-нибудь может высказать э, точку зрения по поводу этого рецепта спасения всех на земле? Какие здесь плюсы, какие минусы с вашей точки зрения? Хорошо. Кто хочет, говорите. Это более всего исторически. даже не поддается все таки здесь публика более интеллектуальная скажу потому что я говорю в России мне упорно достают одним вопросом почему вы не верите в спасение почему плохо относитесь к Мегре почему в его книгах агрессия 900 единиц и почему вот-вот вы против этих наград так вот я вам объясню почему люди так долго и упорно вот такой человек вот у него будет рад. Он будет молиться, вряд ли у него какие-то будут изменения. Потому что он свято верит, что всем дать по гектару, и все будет здоровы. Так вот, он считает, что он выздоровеет, когда ему дадут гектар земли. Вот его подсознательная логика. Я говорил, когда за границей мой знакомый парень говорит, у отца сажая на самолет, у него инфаркт. Ему 67 лет, у него было два инфаркта. Врачи говорят, шансов. Ну, понятно. В России сказали, лучше умирай сам, на тебя убивать не будем. Я вижу, что у него все, шансов нет И я ему объясняю, я говорю, вы прощаетесь с сыном у вас, Вы даже не подозреваете о том, что думает ваша душа Ваша душа думает, лучше я умру, когда мы еще увидимся Чем я сейчас уеду Поэтому убедите сейчас, у вас мало времени Убедите сейчас свою душу в том, что вы увидите сына Что он к вам прилетит, что, что вы вернетесь И что у вас все будет нормально Вот у вас 10 минут Я с ним говорю наблюдаю, все, поле выровнялось, будет нормально Сделали операцию Здоров, прошло два года, и все нормально. То есть мы, наша голова думает в одном режиме, а наша душа часто думает совершенно в другом. И вот это является причиной болезни. Так вот, если человек головой думает о том, а внутри его душа живет в своем режиме, шансов выжить нет. Так вот, в чем смысл излечения человека? Человек получает, э, настраивается на э, контакт с Богом, на единство, и получает тогда Божественную энергию. Эта энергия распределяется на все уровни. У человека два инстинкта всего. У него инстинкт самосохранения – это продолжение рода. У него инстинкт, э, про, про, прошу прощения, самосохранение – это тема гордыни судьбы. Инстинкт продолжения рода – это сексуальность. То есть два. Ревность и гордыня, говоря простым языком. То, что существует на Востоке – инь-янь. То, что я говорю, называют двумя потоками времени. То, что в Израиле знак Магиндовида, два треугольника, это также два символа времени, мужское и женское начало. Ревность и гордыня, два потока. Два инстинкта, инстинкт самосохранения, выживания, инстинкт продолжения рода. Везде отражены потоки времени, то есть везде отражена структура Вселенной. Так вот, когда мы получаем божественную энергию, она сначала идет, божественная, превращая любовь, превращается в человеческую, и она распадается на два потока, на мужское и женское начало. То есть вся проблема в том, чтобы получить эту энергию. Но для того, чтобы получить, для того, чтобы пришел гость, у него должна была он он поселится в том помещении, которое для него подготовлено. Чтобы пришла божественная энергия, что нужно? Нужно уподобиться Богу. То есть если вы настраиваетесь на божественную энергию, придет. Нужно ощутить в себе Божественное. Если вы не ощущаете все себе Божественное, вы будете в конфликте с ним. Энергия не придет. Для того, чтобы ощутить в себе Божественное, что нужно сделать? Нужно абсолютное принятие Божественной воли. Одна из главных проблем. Если я абсолютно принимаю Божественную волю, то у меня идет идентификация моего Божественного я. я начинаю ощущать его. И у меня начинается резонанс с Божественными планами, и ко мне проходит энергия. Как только у меня теряется ощущение, что я, мое «я» божественное, по сути, как только я перестаю настраиваться на божественное в себе, начинается проблема. Самое духовное существо, самое высокодуховное существо на свете – это дьявол. Почему? Потому что у него процесс самоидентификации нарушен. Он перестал осознавать свое единство с Богом, что он божественный. И он себя стал отождествлять со способностями, логикой, разумом, рассудком, волей, управлением. Все. Начинается дело здесь. Значит, чтобы получать божественную энергию, нужно ощутить себя божественным. А для этого одно из главных правил – это абсолютное принятие божественной воли, которое заключается в том, что мы принимаем все, что произошло, и принимаем то, что произойдет. Как вы только начинаете сожалеть о прошлом, Как вы только начинаете бояться будущего или ускорять его, вот спешка, это из агрессии в будущем, спешат ревнивцы. Сожалеют о прошлом гордиться Так вот, как только начинается процесс, вы теряете ощущение единства с Богом. Вы теряете ощущение, что вы божественной посуды. начинается проблемы. И дальше ваша трансформация под большим вопросом. Так вот. Возвращаемся к мировоззрению. Итак, мы читаем книгу, где все время говорится про любовь. Говорится про, так э, сказать, э, Мегрет, человек достаточно талантливый, он прочитал много, э, я думаю, и моей книге тоже про что делал. Что он делает? Вы что, вы хотите здоровья, у вас оно будет. Вы хотите любви, оно у вас будет. А чего вы больше всего хотите? Участка земли? Получается. Вот схема, по которой все работает. Причем мы сегодня говорили о том, что как происходит на Западе, деньги являются в основном мерилом всего. Что это означает? Это означает, что если раньше бизнесмен зарабатывал деньги на удовлетворении желаний клиента, то сейчас, когда идут огромные деньги, бизнесмены поняли, а зачем ждать, пока клиент захочет? Мы сформируем его желание. И он будет желать так, чтобы мы побольше продали. Идет воздействие на душу человека. А поскольку на э, то, что называют, на святости денег не сделаешь, а деньги в основном идут на разжигание желаний, то бизнес формирует желания, усиливает их и развращает человека в конечном счете. Поэтому сама идея общества потребления, Это идея общества, которое обречено на вырождение. Потому что формировать вкусы человека должен его сказать, импульс свыше. Вот его душа должна определять, что он хочет. А когда огромные деньги появились у бизнеса, и когда он эти деньги использует в рекламе, в одном, в другом, в третьем, я говорю, вплоть до того, что идут разработанные вещества, которые вас заставляют захотеть опять их использовать, Это используется и в лекарствах, и в шампунях, и в еде, и так, далее, и так далее. То есть это вторжение в суть человека, в его подсознание, в его желание. Это извращение его человеческой природы, это отсечение его от Божественной воли. Ну, со всеми в Так вот, что получается? Если тот, кто призывает человека к Божественному, он призывает к отрешенности и уменьшению желания. Сказать, он должен эти желания превратить в высшие моменты. Он на какое-то время должен абстрагироваться от желаний, перестать от них зависеть. Этот путь деньги не дает. И наоборот, если человек разжечь желание, то тогда можно ему что-то продать. Поэтому по сути дела сама идея бизнеса она аморальна по своей сути. Если раньше христианство, религия сдерживало желание, заставляло человека воздерживаться. И финансовые моменты шли потом, то после где-то эпохи Возрождения, которая была на самом деле кризисом религиозной идеи, где желания стали постепенно побеждать. Вот я начал писать 12 книжку, там как бы я свою, свой взгляд на эти вещи излагаю. И вот после этого, когда желания постепенно стали подниматься над отрешенностью. Вот Тогда появились картины, сначала это был всплеск, потому что это был паритет, а потом все сильнее уклон в желании и так дальше, и потом рождение капитализма. Так вот, что получается сейчас? Сейчас э, дельцы от искусства, от бизнеса, от чего угодно, должны исполнить ваши желания, самые затаённые, на этом получить деньги. Что здесь происходит? Вы хотите, сказать, красивый образ, вы получаете. Вы хотите, сказать, получить здоровье, вы его также получите. То есть, и вот человек начинает купаться в исполнении своих желаний. Это, это работает, с одной стороны, как находит, С другой стороны, вы находитесь в состоянии, где ваши желания постепенно разжигаются. И человек, грамотно управляющий вашими желаниями, это человек, который станет богат. Вот моему сыну, мой сын мне рассказал, сидим мы в компании, сидит девочка напротив. Она говорит, ты знаешь, я специально хожу на специальные курсы. как управлять волей человека, как ему понравиться. Говорит, хочешь, я тебе покажу. Он говорит, ну давай, ты будешь знать, и ты ничего не сможешь поделать. И она говорит, э -э, и он, так сказать, она начинает ему говорить комплименты. Потом что-то одно, другой. он говорит, я прекрасно, она меня предупредила, говорит, я ничего не могу поделать, она мне нравится все больше и больше. А до этого, говорит, она с парнем сидела, сказать, один парень вообще никаких девочек не замечал. Она говорит, через пять минут он будет моим. Мне подружка говорит, ну давай продемонстрируем. Она подходит, садится и говорит, а у него часы неплохие. Она говорит, какие у тебя хорошие часы. Нет у тебя не хорошие часы, у тебя великолепные часы. И начинает, вот она видит то, что ему нравится, то, что он как бы выставляет, и начинает говорить комплимент. Через пять минут он бегал за ней, как собачий. То есть психология направлена на что? И вот эта психология подчинения другого человека себе, использования его, вхождения в контакт. То есть это психология не помощи, а использования другого человека. Да, знание психологии нам нужно, но мотивация опять же. Что молитва, что знание сказать, характера человека – это рычаг, который можно использовать как угодно. Так вот, что здесь получается? Все-таки я хотел бы разобраться с темой Анастасии. Сразу понятно, что это совершенно мифический образ. Почему же вот это вот безумие в России, почему движение существует, почему люди до сих пор верят? Хотя уже все знают, что ее нет, многие догадываются. Потому что людям нужна э, не просто сказка. Людям нужно э, исполнение своих желаний на халяву. Вот придет и даст. И поскольку реальная жизнь уже лишает этой возможности, нужно вот. Нужно говорить, да, вот мы создадим, все будет хорошо и прочее. И ведь что получается? Автор ведет себя совершенно последовательно. Он для того, чтобы человеку втюхать эти, эту информацию, его нужно отстранить от Божественного. Нужно обвинить православие во всех грехах. Нужно апеллировать к язычеству. Суть язычника в чем? Он поклоняется своим желаниям, даже высшим. Коммунисты – это язычники. Он поклоняется своим страстям, и он поклоняется золотому тельцу, естественно, участку, на котором он живет. Значит, если эту идею проталкивать, то люди будут в восторге. Дайте каждому человеку гектару, люди перестанут видеть друг друга, потому что религия она всегда собирала вместе соборность, объединение, это общение. А если людям дать по участку, он, на, на, на, вас посадить на 15 соток, вы заботите друг о друга через месяц. Потому что это обработка, мне все говорят, это ужас сколько надо. А представьте тергита. Почему идея работает? Потому что она абсолютно языческая. Автор виртуозно разрушает идею отрешенности, идею того, что божественное выше так сказать, любых самых красивых моментов, самых высоких желаний. И четко, методично подводит все к тому, что главное счастье в жизни – это золотой телец в форме участка. И вот здесь, я понял, почему люди верят так. А потому что, представьте, человек думает, ведь мне могут дать гектар. Под Москвой гектар сейчас стоит миллион долларов, а мне его дадут. А потому что вот, а вдруг дадут. И я слышал под Москвой течение Анастасии, еще пытается пробить землю. Я говорю, ребята, я согласен, я не против. Так вот, что получается? Получается, что когда человек, это называется, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Если человека заманить на желание, то все остальное можно изобразить, он все равно попался, потому что он хочет получить. И вот по этой схеме работают многие секты. Он говорит, приходи к нам. Христос тебя простит, у тебя все будет, твоя душа спасена. И вот вот эти облегченные моменты, они вербуют очень много сторонников. Почему я на этом так останавливаюсь? Потому что пока у нас есть ощущение, что мы можем что-то получить и ничего не отдадим, и без боли получим, и не будет трансформации, бесполезно. Но вот я сейчас ехал, летел самолет, я читал книгу. А Александре Свирском Там очень много чудес происходит с мощами Уже 500 лет его мощи А он, у него он даже не высох И кожа желтого цвета и очень много чудес происходило И как же здесь Приходят люди к святым мощам и Исцеляются, почему? И вот там, кстати, книга очень хорошо написано, Потому что обычно упирается только Вот пришел, исцелился На самом то деле не так, не так. На самом деле люди долго готовятся Что такое вера? Когда человек верит, он накапливает энергию. Вот попробуйте посмотреть на точку. Вот классический вариант системы йога. смотрите на точку 5 минут и ни, и ни о чем не думаете. У вас через 10-15 секунд начнут мысли. Плавать. Почему? Потому что когда взгляд это поток энергии. Ваше желание мысли это поток энергии. Чтобы остановить вот, вот так вот держать, вы должны сфокусировать и резко усилить поток энергии. Вот это называется концентрация. Ваша энергетика должна должна возрасти на несколько порядков. Иначе просто она стихийно, зависит от ситуации, от ваших эмоций, начнет раскачиваться. Поэтому элементарные техники концентрации потом приводят к раскрытию феноменальной способности чего угодно. Так вот простая концентрация, пятиминутная, требует от вас огромных внутренних усилий. Вера – это концентрация, которая идет многие месяцы и годы. Поэтому когда у человека есть вера на что-то, Это колоссальное накопление энергии, которую он потом может реализовать. Вот когда люди верят, слышали, почувствовали, что где-то есть мощь. Почему обычно паломники пешком ходили, чтобы вот эту веру накопить? Так вот, я читал, что у некоторые сразу излечивались. А вот один парень ездил четыре раза, и он верил, и продолжал ездить, а у него ноги отказали. И На четвертый раз он начал вставать и пошел. И вот а, мощи святых, как людей, которые умели верить, и которые эту концентрацию на Божественном держали очень долго, в, в них как бы присутствует в, в ауре их эта информация. И человеку легче держать эту веру, концентрироваться и устремляться к Божественному. И вот только тот, кто это может делать, реально может измениться. Но для этого нужно понимать, что, как говорил Христос, либо Богу, либо мамоне, то есть человек для того, чтобы ощутить Божественное, должен внутренне отрешиться от всех моментов, которые слишком его привязывают. Потому что любая привязанность высасывает энергию. Что получается? Если у человека неправильное мировоззрение, Если он допускает вот такой момент, что, сказать, еще раз говорю, вот этот целитель, это может быть Христос, вот этот даст по гектару, а тот еще, и при этом он молится, рассчитывать на его изменение сложно. У него просто нет энергии. Энергии просто нет. Я недавно себе задал вопрос, какие главные пункты потери энергии. Назовите меня. еще раз мы утрясем как бы наше мировоззрение вот у вас неважное поле у всех я посмотрел а, да. ну я скажу это еще, это еще цветочки у меня недавно в Харькове было выступление так, я сказал говорю, я попал то ли в клуб самоубийц то ли еще там поле просто ужасное было. Там, там ни будущего не было ничего Сейчас я фиксирую, всех поле весьма неважно. Я не буду говорить, что. Мне просто интересно, будут ли изменения, если я не буду пальцем тыкать и говорить. Так вот, для того, чтобы человек изменился, первое правило, он должен ощутить себя единым с Богом. Тогда божественная энергия пройдет. Для этого в момент потери человеческого он должен удержать божественное. Вот это из концентрации и веры. Вот. Без веры здесь не получается, если человек на одну секунду, а вот будет больно, потеряю, и в этот момент я всех прощу. Не работает. Это, это нужно внутренне выстроить. А для того, чтобы человек а, начал меняться, ему нужно много энергии. Так вот, первое правило, энергию не терять. Еще раз, назовите мне, с вашей точки зрения, самые сильные моменты потерения, когда они происходят. К сожалению, просто... страх, при агрессии, гнев, агрессия страх, что такое страх? страх это в плане энергетики, это отречение, желание уничтожить, объект страх поэтому, когда у нас возникает страх перед будущим то мы пытаемся уничтожить свое будущее ну понятно, какой результат будет как преодолеть страх? То есть, когда мы понимаем, что любая ситуация имеет высшее благо для нас, то это уже один из мощных факторов нейтрализации страха. Еще один момент. Поскольку страх связан с будущим, то любые формы зацепленности за будущее усиливает страх. Как мы зацепляемся за будущее, назовите? Мечта. Мечты могут быть полезными и вредными. Мечта – это не, не показатель. Отречение от любви при крахе нравственности, справедливости. То есть, когда мы не можем принять крах будущего и отыкаемся от любви. Еще. Уныние. Уныние – это неверие в себя, это убийство себя в будущем. Правильно. Еще. Ожидание. Ожидание. Ожидание – это еще не нарушение. Осуждение других людей, критика – это усиление зацепки за будущее, говоря моим жаргоном. Согласен. Что еще? Ускорение времени. Ускорение времени, спешка. У меня интересовал феномен, почему люди, алкоголики, стареют очень быстро. Есть пьющие люди, они не стареют. А есть алкоголики, они меньше пьют, но они стареют стремительно. И я это понял, когда вспомнил, как ведется алкоголь. Одиночку он, он, выпьет и. Он, он трясется, когда ему хочется. Это я вспоминаю, когда я жил в общежитии, мы с ребятами вышли, пошли в пивное утром. Я набрел картину, это просто, когда мужик, мужик стоит в очереди, его просто бьет. Вот он смотрит на это пиво, говорит, мужики, смотрите, сейчас не выдержит, сказать, колотит так, что... Он дождался своей очереди, ему наливают пиво. Он вот берет и вот так вот. Сделал два глотка, выпил поставил, и смотрит вокруг. Человек мир поменялся. просто Вот тогда я понял, что вот что такое алкоголизм. Так вот, когда человек очень хочет чего-то поскорее получить, когда его просто трясет от желания вот это старение. Вот в книжке про Александра Свинского я прочитал. Он умер меня 85 лет. а у него кости и зубы 60 лет Обычно же по зубам возраст определяют. А у него зубы 50-60 лет. И вот это, а там нужно было определить, там был бы вопрос, это его мощи или нет. Конечно, уникально было видно, что это святой, но нужно было остановить, потому что там никаких, должны были большевики уничтожить мощи, но они военно-медицинскую академию отправили, без всяких опознавательных моментов. И вот проводили экспертизу. Зубы 60-летнего человека, все знают, что умер 85 лет. И там говорится очень интересная информация о том, что когда у человека очень сильно идет тема желаний, когда он, у него очень сильно эмоциональность повышенная, но это есть тема желаний, у него начинает быстро стираться зубы. Я это прошел на своем опыте, об этом рассказывал. Когда у меня пошла пласт будущего, тема высших желаний, у меня за несколько дней я потерял 12 зубов практически, меня разрушил. Я неделю не мог просто говорить, потому что была дикая борьба. И я замечал, это тоже лекция говорил, стоит мне на кого-то сильно обидеться и поругать. Я лишаюсь зуба, у меня в зубе полагается. Я на своей шкуре так сказать, прошел. Так вот там э, упоминался момент, когда известный достаточно актер, у него настолько очень импульсив, импульсивный, э, а дело в том, что актеры, когда они играют. Я говорил о том, что почему актеров хоронят за воротами кладбища. Потому что актер на сцене создает мир. Вот из чего он создает. Если он его создает, ориентируясь на божественное, то тогда идет вся иерархия. Божественное создает время, время распадается на желания и так далее. Часто актер этого, так сказать, не понимает процесса. Его отрешенность внутренняя небольшая, и он в момент игры концентрируется на эмоции, на желании, которое создает ситуацию. И когда актер концентрируется на эмоции, что происходит? Происходит дьяволизм. Он забывает о любви, и концентрируется на эмоции, поэтому эмоциональность на него начинает расти со всеми вытекающими последствиями. То есть схема какая получается? Он идет происходит процесс не божественного появления, а дьявольского, когда все исходит либо из сознания, он тексто звучит, либо из эмоций. Так вот у актера зубы разрушались так быстро, что он постоянно зубы наращивал. через два-три месяца ему приходилось заново весь процесс делать, что стремительное разрушение уже нарощенных зубов. Так вот, что получается. Если человек очень хочет приблизить свое желание, если он не умеет сдерживать свои желания, если он попустительствует своим желаниям, это старение, это разрушение зубов, это разрушение костей. Я говорил о том, что мне давали неоднократно информацию. Если человек ревнивый, умер, труп разлагается за несколько часов. То есть привязчивые люди, страстные, у них процессы гниения идут, ну буквально, вот 15, я приводил случай, когда женщина высла в целительницу и говорит, приворожи мне мужа или кого-то там. Она говорит, я не буду делать, уходи скорее. Там прошла два шага, упала и умерла. Через 15 минут труп воняет. Через два часа приехала скорая и говорят, «Вы что, убили? Тут неделю сидите?» Они говорят, какой «Вот при нас человек умер». Так это же, говорит, труп двухнедельного разложения. Неделя минимум. То есть разложение пошло стремительно. Почему одним из признаков святых является э, сказать, отсутствие запаха тления после смерти? Потому что он как раз тему желаний преодолел. Поэтому мы не представляем, насколько опасно неумение отрешаться от своих желаний. Почему я говорил, что дома, когда сидят там в деревне, и кто-то схватит там, так сказать, ложки, отец по лбу, не спеши, умей сдержать свои желания. Так вот, оказывается, умение сдержать свои желания, не попустительствовать желание, это умение накапливать энергию. Желание сдержанное увеличивает энергию, во-первых, во-вторых, оно ее переводит в высшее состояние. Если человек энергию не сдерживает, то она у него выливается, и животное остается животным. Именно сдержанность наших желаний, не подавление их, а сдержанность приводит к тому, что мы ощущаем себя людьми, а потом существами божества Ускорение желаний, не сдержанное желание, это минимальная энергетика, не накапливается. А ускорение желаний, это вдвойне худший процесс. У человека начинает быстро теряться жизненная энергия, которая идет на сексуальность, на молодость, на физическое здоровье, на судьбу и так далее. Потому что энергия у нас распределяется по зонам. Божественная энергия входит в нас, начинает разделяться на потоки. Первое закрытие будущее стратегическое обеспечение нас наших потомков и так далее. Потом она идет на обеспечение на нашей так сказать души, и потом она разделяется на энергию сексуальную, на энергию судьбы, способности чего Вот вот приблизительная схема. Поэтому оказывается человек, который не умеет сдержать свои желания, остановиться, тот кто быстро жадно есть, тот-то торопится в сексе. Тот, то не умеет отрешиться вот, проскакивать с дверь перед кем-то другим. То есть, если вдуматься, у нас у каждого есть моменты какой-то несдержанности и ускорение будущего. Что мы получаем? Ускорение будущего – это агрессия ко времени. Сожаление о прошлом – это агрессия ко времени. Вот я анализировал, что происходит с человеком, который не смог простить обиду. Оказывается, он не может простить обиду, потому что он сожалеет о прошлом. И это вызывает обиду. Как же так это могло произойти? Если он будет работать просто по принятию прошлого, уметь, произошло ли это принял, обида будет меньше. И у многих не получается почему. Потому что он снимает обиду и при этом сожалеет о прошлом. В таком варианте обида не снимется никогда. Потому что именно неприятие того, что произошло, и рождает обиду. Поэтому всего-навсего правильное отношение к двум потокам времени. Но... Почему же тогда мы сожалеем о прошлом? А потому что, скажем так, все понятие нравственности у нас связано очень сильно с угрызениями совести. Что получается? Вот ребенок что-то натворил. Вот ты такой плохой, вот смотри, что ты сделал. И вот долго фиксирует на аспекте, вот это плохо ты сделал, нехорошо, вот смотри, да вот будешь наказан. Как ты мог это сделать? Да как же? То есть. раскрутить его по максимуму, чтобы он сожалел, и и вот это сожаление не позволит ему как бы действовать по-другому. Откуда идет эта схема? Эта схема идет из еще из первобытных времен. Человек натолкнулся, ему больно, он помнит о боли и больше туда не подойдет. И вот эта схема сделать как можно больнее, чтобы он вспоминал о том, что было больно и что он не будет делать, работает до сих пор. Это примитивный первобытный вариант, так сказать, воспитания человека. и самовоспитание. А в христианстве идет другая схема. Если ты неправильно себя сделал, то ты должен измениться, трансформироваться так, чтобы это уже не повторять. Это совершенно новый уровень. Это уровень с колоссальной энергетикой. Поскольку его освоить не могли, вернулись к старому. И получается, чем нравственный человек, тем селина должен терзаться тем, что совершил. У меня недавно подходит мой знакомый и говорит, у него рак. Злокачественные принесли в кишечнике, уже полип там 4-5 см, он говорит, вот мне вырезать или нет. А мы с ним несколько раз общались. Он говорит, я не хочу тебя напрягать диагнозом и так далее. Я говорю, во-первых, ты диагноз знаешь, у тебя проблемы с сыном и сказать, достаточно серьезно. Посмотри на, на личную жизнь сына, посмотри на его отношение к людям, к себе, и ты все поймешь. Он говорит, я все понимаю, но скажи хотя бы, в чем я неправильно работаю? Я говорю, а как ты работаешь? Ну, я говорю, господи, ну прости меня за то, что я сделал то-то и то-то. Я вижу, у него пошли структуры самоуничтожения. То есть для него покаяние – это самобичевание. И у него, нет, у него никакого эффекта. Он хочет измениться, как можно измениться, когда ты себя убиваешь. А при программе самоуничтожения энергия уходит. Я говорю, послушай. Я же говорю, покаяние – это изменение, чтобы не допустить. Он говорит, я знаю, что я много неправильно сделал. Я говорю, но ну, у тебя же идет ненависть к себе. Ну как же, я же каяться должен. То есть человек читал мои книги, смотрел кассеты. И не понимает, что покаяние – это не ненависть к себе, не самобичевание. Это трансформация и изменение желания стать другим. Потому что он… на прошлое смотрит не как данное свыше, как опыт для своей трансформации, а он на прошлое смотрит как объект сожаления. Я не принимаю того, что я сделал. Все, что мы сделали в прошлом, определено не нами. На высшем уровне не мы определяем то, что произошло. Сожалеть о прошлом мы не имеем права. Но есть понятие совесть, совести, которое нас грызет, и когда мы видим, что мы что-то сделали не так, то мы должны сделать выводы. Так вот, Вывод один. Либо мы отказываемся от понятия совести и начинаем хорошо себя чувствовать, как многие люди в этом мире. Либо имея понятие совести, но при этом постепенно, так сказать, душа рассыпается. Либо мы имеем понятие совести и начинаем есть себя совершенное. Или мы, имея понятие совесть меняемся, чтобы этого не случилось. Любой неправильный поступок, это поступок, где... повышенная он исходит из повышенной ориентации и привязки к каким-то ценностям. Мы, в принципе, две, и они стягиваются в одно. Это судьба, гордыня, это будущее, желание, ревность, и это тема единства, которая не сливается. Единство с этим миром, единство с Богом. Все. Если мы слишком от этой темы сильно зависим, то тогда мы совершаем поступки, которые называются грехами. Значит, для того, чтобы это преодолеть, мы должны внутренне переключиться на божественное. принять потери человеческого и накопить энергию для того, чтобы измениться. Правила накопления энергии. Первоначальное – снятие обиды, претензии, уныния, сожаление. Потом нужно понять, именно ощутить, что есть два потока времени, и они происходят по Божественной воле. Если мы уже спокойно относимся, видим Божественную волю в прошлом и в будущем, у нас уже есть энергия. Это то, что касается мировоззрения. и эмоции. То есть по мировоззрению мы должны понять, что мы должны, так сказать, ощутить в себе божественное. А это значит отдача. Бог создает эту вселенную. Это означает, что мы должны больше отдать, чем берем. Потому что мы по принципу потребителей. И болезнь наша это болезнь потребителей. Когда мы начинаем энергию отдавать да. больше, чем берем, тогда э, к нам она приходит. Мы должны быть готовы к изменениям. Мы должны готовы прощаться с любой нам с любым человеческим счастьем. Это умение пройти болевую ситуацию. Прохождение болевой ситуации – это сохранение любви в момент потери прошлого или будущего. И вот если мы этот принцип выполняем, тогда мы готовы к трансформации. Третий момент – это наше тело. Почему изобильная еда лишает нас энергии? Человек не использует тонко, Потому что это... главная энергия-то, она идёт тонко. Нам, э, нам еда, по, по большому счету, грубая еда, нужна только для того, чтобы мы развивались, двигались. Потому что э, вот сейчас говорят, э, я человек хочу будущего. параллельно писать книгу «Человек будущего». Как у нас обычно представляется человек будущего? Здоровый, красивый, хороший. Вот, вот то, как мы все представляем человека будущего. Но если взять, скажем так, каку-то кого-нибудь в периодах христианства и показать нынешню, нынешних некоторых представителей, то он скажет, в такого, такого человека будущего я не могу поверить. Так что человек будущего это не обязательно развитие, это может быть и деградация. Это первое. Второе. Вот смотрите, сейчас есть люди, которые не. Питается солнцем, он вообще могут не есть и так далее. Есть люди, которых не нужен мороз. В смысле, не страшен мороз и не нужна одежда. Да, есть люди продвинутые и все. А теперь представьте, у большинства получат этот дар. Магазины не нужны, на работу ходить не будут. Все. То есть человек резко превращается в папуасу. Вот у него, кстати, проблем нет с питанием особых и с одеждой. Значит, все, цивилизация становилась. Так вот, значит. делаем логический вывод, что еда нам нужна для того, чтобы иметь повод, чтобы работать, развиваться, читать книги, поступать в институт, чтобы потом зарабатывать деньги, в школу ходить, общаться с себе подобными и так далее. То есть еда это принудительная форма нашего развития. Вот когда мы начнем развиваться добровольно, когда мы будем ходить на работу, общаться, развиваться, при этом, сказать, особо не, сказать, не испытывая желания ни в одном, ни в другом, вот тогда нам можно будет не есть. А сейчас тенденция уменьшение еду, я думаю, вы все ее заметили. Что получается, когда человек начинает есть много, Его поверхностная энергетика, она начинает забивать тонкую. И тонкая сразу же ослабевает. Поэтому одно из правил любого человека, все вы знали, если человек начинает болеть, он перестает есть. Я помню, я болел в детстве постоянно, я не хотел есть, и меня наталкивали, чтобы я был здоровым. Где-то сломали мои рефлексы, а потом многие годы на себе это чувствовал. Когда человек болеет, ему нужна тонкая энергия. Болезнь — это есть нехватка тонкой энергии. Он перестает есть, он эту тонкую энергию получает. Значит, периодические посты, уменьшение еды — это что? Это накопление энергии. То есть, вот смотрите, часто человек начинает поститься. Приходит энергия. Если он в этот момент переживает. Или если в этот момент он увлекается сердцем. Или начинаются перегрузки на работе. Что получается? Энергия с одной стороны приходит, с другой стороны утекает. Подключение может быть ни в коем случае. А если оно есть, тогда это опасный процесс. У него идёт поток чистой энергии, которую он должен затратить на свою трансформацию. А она начинает раскидывать на переживания, на работу и прочее. Значит, для того, чтобы не переживал, заболел. Для того, чтобы на работе не перебежался, потерял работу. И что получается? Человек вроде бы должен выздороветь, очиститься от всего, а в результате поста он заболел и потерял работу. Это нормальное явление. Значит, для того, чтобы получать энергию, её не нужно терять. Нужен момент правильного отношения. Если у человека есть чувство полета, вот он полетел, он помолился и полетел, то после этого переедать, увлекаться сексом, переживать или осуждать, Или начинать тут же решать свои проблемы. Просто опасно, вы больше этой энергии не получите, чтобы вы не заболели. А многие этого не понимают. Так вот, вот такие неправильные моменты в мировоззрении, они потом и создают кучу проблем. Я говорил про ребят, которые занимались секцией поднятием тяжести, помните Mm -hmm. Там э, я спросил, почему ребятам только одни девочки. Оказывается, мне говорят, а ребята станут, у него дикая агрессия становится. Гордыня невероятная, готова убить любого, кто против них пойдет. А почему? У него начинается взрыв энергии, и куда он пошел? Либо на секс, их сексуальный стать повышается, либо на, на гордыню. Поскольку он штангу тягает, у него идет резкое увеличение энергии, которое <ква> идет на управление. Он уже готов убить любого, кто идет против него. Вывод какой? Чем больше энергии он получит, тем быстрее он все тюрьму и заболеет. Поэтому что получается? Поэтому мы можем получить любое количество энергии, но она нас убьет. И придет эта энергия только к тому, кто умеет ее правильно распределять. А правильно может распределять тот, кто умеет отстраняться от двух человеческих главных инстинктов. Инстинкт управления благополучием и инстинкт желания сексуальности. Таких я показали замечаю. Так вот, что получается. Ангелы не пришли сегодня. Я думаю, я думаю, наша задача не в том, чтобы пришли ангелы, а чтобы ушли ангелы. А в других были ангелы. Вы знаете, я вам скажу, что очень странно. Я в Самаре перед выступлением я пришел практически в чистое поле очень необычно, причем Самара конкретный бандитский город. Что там такое? Я... Ну вот феномен в Харькове два раза катастрофа. После первого раза единственный город, где меня пробили на будущее, я чуть не погиб, когда в Австрии поехал вообще в тюрьму, а следом я просто видел, что я начинаю заваливаться, ничего не мог поделать. И перед выступлением в Харькове уже Подключились люди ко мне, и я улетел, так сказать, по встречной, так сказать, после Нового года, рассказывать. На скользкой дороге, 50 метров мы кувыркались, потом мы летели в снег, 20 метров проехали, а через полминуты несколько машин встречной прошло. Нужно представить, как повезло. Вы сами вырвали? Да. Ну да. Я прошел поворот. Если бы я тормознул на повороте, от нас бы ничего не осталось, потому что в летели бы прямо в деревья. Я прошел поворот, зачем я притормозил? до сих пор не могу понять. Это опять же внутреннее состояние, причувствовали и все равно предчувствовал, понимал, но хотя бы хотя бы же машин был, какой-то. Я, я, я скажу, когда когда что-то происходит, всегда мы в себе это чувствуем. И если причем я говорю лучший индикатор, это гаишник. Если штрафуют, значит у тебя не в порядке. Это закон. Я два раза в тот день штрафовать. Но кажется, успокойся. Я приятелю говорю, у меня ощущение аварии, но сейчас стало полегче. Вот это полегче меня на жизнь не спасло. Так вот, если я убедился, что ощущение часто какой-то тяжести, неприятности, что мы делаем? Мы его либо усиливаем, думаем, о чем мне плохо. Наверное, моя жена с кем-то изменяет. Или, наверное, мой бизнес завалился. Или что-то. То есть мы ищем оправдание своей эмоции и начинаем накручивать. Или пытаемся как-то задавить, это тоже плохо. А вместо этого нужно чувствуйте неважно. не начинайте просто молиться, прощать, принимать, потому что именно в этот момент, может быть, вы уберете смертельную опасность. Есть еще один очень важный момент, я это замечал. Скажем так, у меня идет, я должен знать какую-то информацию. И у людей идет тут же концентрация, у меня растет гордыня, я могу погибнуть. Что происходит в этот момент? У другого человека это происходит, скажем, вот он должен купить квартиру, там или что. Вот мне записку по интернету прислали, у мамы рак мозга. Почему? Добрейший человек, было все нормально, но она всегда мечтала о квартире, и мы квартиру получили. И тут же ответ. Вопрос женщина и тут же дает ответ. Потому что невероятная квартира, земля привязывает. Так вот, когда у меня начинает вспыхивать вот это ощущение концентрации на благополучии и так далее, у меня начинаются боли, проблемы, я смотрю, как близкие меня атакуют. Почему? Потому что я начинаю их как бы предавать, отрекаться от них на том плане. И они меня клюют, чтобы я пришел в себя. И если я в этот момент пью таблетки, я от них закрываюсь. А если я таблетки не пью и молюсь, то тогда я меняюсь. Потому что когда идет атака со стороны близкого человека, это как бы подсознательный призыв, меняйся, у тебя неблагополучно. Человек начинает балансироваться, у него проходят боли, и все нормально. Поэтому я на последних лекциях все чаще говорю о чем: малейший дискомфорт души не не пожалейте времени сядьте помолитесь. Сильный дискомфорт сходите в храм. Почему? Потому что мы входим в зону, так сказать, турбулентности в ближайшее время об этом все говорят и потому как мы сейчас что мы сейчас чувствуем, определяется наше будущее. Поэтому тратить время на переживания и так далее это э, просто глупо. Нужно это время использовать на то, чтобы та возможность привести себя, которая нам дается каждый день, чтобы мы ее использовали и реализовали. Так вот, обильная еда, она мешает. Алкоголь тоже мешает. Если раньше я пил совершенно нормально, в последнее время, после принятия небольшой дозы, у меня так тупость несколько дней. То есть я понимаю, организм не хочет переваривать алкоголь. То есть уже включается определенный процесс. Дальше, высокоэнергетическая пища. Смысл в том, не чтобы она высокоэнергетическая была не внешняя, а внутренняя. Вот по, -по телевизору говорили, там уже пожилые дамы сильные проблемы. Начали пророшенные пшеницы, да, так сказать, кормить ее, добавлять. И вот сейчас 98 лет она себя прекрасно чувствует. То есть высокоэнергетическая пища это э, так сказать, зерновые, это проросшая пшеница или что-то типа этого. Потому что энергетика в этих продуктах очень высокая, и она, соответственно, может очень помочь. Но еще раз хочу сказать, что если вы себя неправильно ведете, тратите энергию, заполняете этой этой пищей, то это эксперимент опасный, потому что вы привыкнете к получению, а потом на какое-то время вы не, у вас ее нет, у вас падает энергетика, и тут же включается механизм болезни, как защита от дальнейшей потери энергии. Поэтому перед тем, как получать энергию, мы сначала должны ее не терять. Так вот, что я увидел, когда я сел? Принятие травмирующей ситуации в плане унижения инстинкта самосохранения выживания и инстинкта продолжения рода зала невысокого. Значит, где-то внутренне ощутить, увидеть божественной воли сохранить любовь, когда идет перетряска, вам тяжело. Правда, идет наводка со стороны Германии. То есть я смотрел, ну, Германия или той страны, где вы проживаете. то есть. определенные моменты есть. Вот я сейчас зафиксировал Германию. То есть в Германии я посмотрел, концентрация на благополучии, вернее, принятие травмирующей ситуации семь крестов. То есть вот эта стабильность, вот эта человеческая логика, которая э, сказать, достаточно долго господствовала, она на энергетике сказалась. Поэтому, но еще раз хочу сказать, что для слабого человека неблагоприятный фон энергетический – это катастрофа. Для сильного, наоборот, он должен быть да, перебороть, и это еще больше импульс к развитию. Так вот, здесь еще от чего зависит. Если вы от среды не зависите, тогда неблагоприятная среда заставляет вас активно развиваться. Зависимость от среды дает деградацию, потому что вы не можете от нее отключиться. Зависимость от среды – это повышенная стабильность. Это осуждение окружающего мира или преклонение перед ним, две стороны одной медали. Это ослабление энергетики, повышенная еда, э, скажем так, даже э, элементарный вариант. Вы утром просыпаетесь, чувствуете, что вы выспались, глаза открыли. Вы думаете, ну еще посплю час. Вот в этот час вы потеряете энергию. Почему? Потому что если вы открыли глаза, значит, из, из вас идет энергия. Встаньте. Вот как делать раньше. Встал, помолился, что-то ободел, потом идет опять ложиться спать. То есть помогите энергии. Иметь. Хотя бы, хотя бы какому-то импульсу. Еще один момент. Почему люди обливаются? Почему обливание по Иванову? В принципе, обливание это не по Иванову. Но раз он сформировал систему это, 12 принципов своих обозначил, значит уже говорят Иванов. Вы встаете. Обычно как у человека идет? С 4 утра до четырех дня повышение энергии. С четырех дня до 12 ночи – понижение. Значит, что получается? Еда, которую вы съели там до пяти, она будет перерабатываться нормально, ну, в среднем. Люди, у которых сильная тема желания, они становятся соломыми. Они все смещают на ночь. Почему? Потому что идет уменьшение желаний. И тогда, как бы, когда они что-то делают, они идут на снижение энергетики и зацепенность меньше. А в принципе у нормального человека что? Утром с четырех начинается поднятие энергии. Поэтому самая как бы чистая тонкая энергия, когда идет? Момент, когда она начинает подниматься. Поэтому самая лучшая молитва с четырех до семи. До шести даже. Потом начинается энергия вот эта тонкая переходить в более плотную энергию. Значит, что дальше? Дальше обливание полезно, и зарядка полезна, и ходьба, и так далее. Дальше, перед обедом. Если вы просто испытали аппетит, поели, это одно. Если перед обедом прошлись, дали какую-то нагрузку, ведь что такое аппетит? Это желание. А желание – это энергия. Так вот, эту энергию выбросите сначала физическим образом, а потом ешьте. И уже замечено. Перед обедом погулял, походил, аппетит лучше и лучше усваивается. Всего-навсего выброс энергии больше. А когда человек, не двигаясь, только захотел, поел, он ест на минимуме. Оказывается, в еде Мы берём всегда две составляющие, даже три. Первая информационная, вторая тонкая энергия и третья грубая энергия. Так вот, если человек неправильно относится к еде, плохо пережевывает, в неправильном эмоциональном состоянии, или, как вы говорите, в маркетах забиваем в Макдональдсах холодной пепси еда не переваривается, энергетическая составляющая не берется, а берется самая грубая. Человек толстеет, полнее, потому что ему не хватает тонкой энергии. И она ее замещает физически. 70% американцев э, сказать, полный вес. Почему? Потому что им не хватает полного энергии. Всего-навсего, правильное отношение к еде, человек получает из нее энергетическую составляющую, и тогда надо меньше есть. Очень высокая энергетическая составляющая хорошие зерна. Ну, я, я не специалист в плане питания, я говорю просто самоеде. То есть, что я хочу сказать. Сейчас наступает то время, когда речь уже идет не о том, чтобы мы были здоровы, чтобы у нас прошли болячки, боли и так далее. Сейчас речь идет об адаптации к событиям будущего в полном объеме. А для этого нужно энергии гораздо больше. Сегодня меня везли в аэропорт, мы с человеком с моим знакомым говорили. И разговор прошел о том, что люди часто, чтобы что-то понять, тратят несколько лет. Вот мне присылают письма, человек говорит, вот я несколько лет как бы не верил, а вот сейчас я это поняла. Почему? Для того, что, чтобы что-то понять, мы должны измениться. У человека на какую-то одну мысль, на какое-то понимание может, может уйти несколько лет. На самом деле несколько лет уходит на изменения. Просто чтобы он что-то понял. А когда начинается реальное сказать, событие в мире, энергии нужно иметь гораздо больше. Поэтому я сегодня и начал говорить о том, что если мы не научимся реально не, не, сказать, не разбазаривать энергию, а ее увеличить, вот тогда мы начнем меняться. этот момент очень важен. Так, и еще. Сейчас просто кто как хочет, то так молится. Но опять же, момент внутренний, мы должны отпустить все. Начинать. Вот я э, посмотрел всех, а потом я что смотрел несколько человек. Я говорил о том, что когда целитель непрофессионал работает, он перегоняет с одного органа на другой. Целитель более высокого уровня уже перегоняет не с органа, а например, с тела перегоняет на судьбу, допустим. Или, так сказать, на будущее. Целитель более высокого уровня перегоняет на потомка, сброс идет. Или на душу, то есть у человека начинает, сказать, вся грязь перемещается в душу, а тело выздоравливает. Я говорил, что когда у человека душа начинает распадаться, он долгое время имеет железное здоровье, потому что главная энергетика он черпает из распада своей души. Но правда потом, когда он заболеет, там уже надеяться не на что. Так вот, что я сейчас вижу, вот я смотрел, как вы работаете, вот у тех людей, за которыми наблюдал, идет перекачка. Была бешеная гордыня Смотрю, поползло сюда. То есть нужно отрешиться от этого, принять передвяжку, и тогда происходит балансировка по, по, по инерции отпустить не можем. Я говорил, что душа каждого из нас должна сделать выбор внутренний, хоть раз в жизни, что для нее важнее, божественное или человеческое, с кем единство важнее. Если внутреннее вот это выбор не сделан, то начинается так. Вот здесь вытащил, смотрю, поползло сюда. Здесь подректовал, опять поползло сюда. Вот так вот гоняют влево-то то вправо. Вот момент, Когда если вы как бы сказать, тему гордыни и благополучия хотите, то не, не думайте о том, что сказать, человек это сказать, машина. Гайку подкрутили, все хорошо. Ничего не помню. То есть внутренне нужно понимать, что если у вас эта тема стала получше, то в принципе нужно решать задачу целиком. Если вы только где-то подтягиваете или снимаете какую-то зацепку, как раньше. это вопрос времени, когда у вас дальше начнется проблема. Тем более сейчас время идет ускорение очень быстро. Если я вижу, как тут же, если раньше у меня вот эта перегонка шла месяцами, то сейчас это происходит в течение часа. Но совсем не вытекаешь. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, ну правда да, если тема гордыни, а потом идет тема ревности, он там будет ломаться, там год и так далее, какой-то запас времени есть. Но при такой скорости, ну, это уже может быть и не год, а несколько месяцев. Я раньше такого не видел. Тут два варианта. Либо у меня ускор... такое пошло ускорение процесса, либо оно идет уже во всем мире, это говорит о том, что лекарство перестало действовать вообще. Потому что лекарство оно же вытягивает именно по этой схеме. Вот Что-то болит, вытянуло особенно, переползло. А если здесь уже такая скорость, <как> так что... — Как это почувствовать, когда себя внутри, допустим? Возможно это почувствовать? Да? Значит, объясняю. Я занимаюсь диагностикой подсознания. Подсознание своего человека не чувствует. То есть, чуть-чуть, это иногда в виде интуиции. Я диагностирую не то, что вы видите и чувствуете, а то, что вы не видите. Поэтому здесь доверяйте, пока мне Там, могут и ощущения откроются. Сейчас перерыв. Значит, кто-то гуляет, кто-то сидит, работает. Работает в том же ключе. Еще раз хочу сказать. Вот это называется рефлекс сохранения любви к Богу. То есть если вы в момент перетряски главных ваших инстинктов и в конечном счете человеческого счастья единство с Богом держите, вот это залог того, что у вас начинается изменение. Вот, но для этого нужна отрешенность внутренняя, нужно подготовиться. Пока вы что-то держите, ну, ничего не получится. То есть отрешенность и прохождение всех ситуаций. Все. Значит, сейчас у нас без пяти семь, правильно? А сколько у нас времени? Нужно? Полчаса, полчаса, 45 минут. Да. Давайте 45 минут, чтобы ни, ни то, ни другое. Да. Всё. Так, да. записки интересные, чуть попозже. Ещё раз, чем тщательнее я буду отвечать на ваши записки, тем больше я буду от вас зависеть. Поэтому моя цель сейчас, дать вам информацию, так ее изложить, чтобы вы сумели привести себя в порядок. Потому что а, то, как я выстраиваю лекцию, влияет на ваше подсознание, на те глубинные состояния, от которых но, сказать, зависит и судьба, и здоровье, и все остальное. Ваш выстроенный вопрос часто идет из интересов поверхностных. Когда я на него отвечаю, вы получаете удовлетворение своего желания. И это может пойти в разрез с вашим реальным состоянием. Моя цель – отдать вам то, что нужно вашей душе. Поэтому э, сказать, особо на вопросы не надейтесь, что я буду отвечать, разбирать и так далее. Вот я сейчас смотрел каталог э, книг, которые продается в Германии. Один из бестселлеров, книга, которая называется э, кажется, «Сейчас» или «Только здесь и сейчас». Как вы считаете, почему? Это выражение будет только здесь и сейчас. Чем актуально это выражение? Получите сегодня. Не надейтесь, на сейчас. получите Короче, момент. Это хорошо или плохо? Давайте начнем. Это хорошо. С другой стороны? Хорошо. Чем Хорошо. Ну, и? Ты, не накручиваешь я что здесь сейчас я буду мы в будущее не забравились ближе, ближе, теплее, теплее смотрите вся вселенная исходит из принципа абсолютного единства, я говорю вселенная начала расширяться, но она осталась точкой творец Чтобы познать Творца, нужно, в принципе, сжать всю Вселенную в одну точку и выйти за пределы времени. Понятно, это об этом говорит. Значит, чем больше мы стремяемся к Творцу, тем больше мы приближаемся к понятию «точка», мы выходим на более тонкие планы, где время сжимается. Логично? И вот там, где время сжимается, мы начинаем видеть одновременно будущее, настоящее и прошлое. Логично? И если раньше у нас событие было будущем, настоящем и прошлым, то на тонком плане это одно целое я говорю вот едет машина если я еду в поезде едет машина и вот вот она вот здесь была потом встала здесь и я думаю а если машину убрать посмотреть на тонком плане останется траектория в которой нет вот вот она была то есть понятие вот она была а вот есть мы определяем только по физическому объекту по машине ее поле осталось там где она была И было здесь, когда она была в другом месте. То есть процесс, вот когда тело дискретно, вот оно здесь, а переместилось сюда, на тонком плане полевая структура чуть-чуть расслабилась здесь и чуть-чуть напряглась вот здесь, в пространстве во времени. То есть она непрерывно развита в пространстве во времени, это понятно? Поэтому как только мы выходим за пределы физического объекта на более тонкие планы, у нас резко меняется представление времени. То, что было в настоящем и прошлом, или будущем становится непрерывным настоящим. Это тоже понятно. Значит, если мы выходим на, на самые тонкие планы, прошлого и будущего нет, есть одно настоящее. Значит, чтобы ощутить божественное, нужно ощутить, что все есть настоящее. Что на самом деле прошлого и будущего нет. Когда мы такую модель чувствуем, тогда у нас все нормально. Что происходит, когда идет сильное дробление на прошлое, настоящее, будущее. Мы рвём время на три части, которые едины на самом деле. Это есть агрессия ко времени. Дальше. Какая, какая одна из очень сильных форм разрушения агрессии ко времени? Когда мы удовольствие от будущего получаем больше, чем от настоящего. Вот тогда мечта становится наркотиком, тогда мечта становится вредной. Это, это что-то типа наркомании. Вот так компьютеры ходят воображаемыми. То есть, если вы... От будущего стали получать больше удовольствия чем от настоящего уже, У вас уже проблемы Вы уже живете в будущем И Я замечал, вот идеалисты У них тенденция жить в будущем Вот это будет красиво это будет Ой, оказывается не такое красивое Но вот будет еще лучше И получается, что он в настоящем уже не живет А в будущем еще не живет И получается парализация, во-первых Во-вторых, агрессия в будущем. Потому что когда вы точку опоры передвигаете Точку счастья передвигаете в будущее то вы хотите избавиться от настоящего, чтобы быстрее получить будущее, вы начинаете ускорять время. Поэтому всего-навсего ощущения, вот проанализируйте свои чувства. Если вы от вашей мечты получаете гораздо больше удовольствия, чем от реальности, то есть начинаете жить как бы мечтами, все, у вас повалится энергетика. Мечтать, можно, Мечтать можно и нужно. Объясняю, когда вы находитесь в настоящем и мечтаете о будущем. то вы выдаете энергию, которая является стратегической. И которая, как бы, дело в том, что будущее, оно уже в реальности есть. Оно в настоящем. Но когда вы о будущем думаете, вы работаете с ним, вы думаете, что вы с будущим работаете. Вы в настоящем работаете с будущим. Поэтому, когда человек мечтает, у него выделяется энергия на адаптацию взаимодействия с будущим. Поэтому мечты – это нормально. Пока они не оторвались от реальности. Но что на самом деле, будущее находится здесь, только на тонком -то плане. Поэтому мечта о будущем, когда она не отрывается от настоящего, когда она часть настоящего, тогда это допустимо, Потому что это есть выброс энергии. А вот как как только вы отпихиваетесь от настоящего и начинаете в будущем жить, в какой-то степени, начинается деформация. Поэтому фраза Будды только здесь и сейчас, она как раз дает это понимание. Почему? Потому что э, раньше были аскеты, которые абсолютно отрешались от всего. Это те люди, которые отрешали, так сказать, э, помните Срединный путь? То есть был один момент. Одни погружались в удовольствие, другие полностью отрешались. Одни, с чего начал Бог? С того, что родители хотели, чтобы он не видел никаких болей, проблем и так далее. То есть они хотели увести его от темы проблемы по судьбе. Не видеть стариков, не видеть больных, видеть только красиво. Когда он это увидел, пошел обратный процесс. И вот тогда он уходит в лес. Он полный аскет, он лысеет полностью, он начинает болеть, и тогда до него доходит, что нет счастья. Вот тогда появляется идея срединного пути. Когда человек должен быть гармоничный. Когда он должен быть отрешен от мира, и одновременно он должен быть в этом мире, и вот тогда появляется ощущение просветления, которое позволяет ему находиться в этом мире, но уменьшает зависимость от него. Так вот, вот это ощущение, скажем так, отрешенности от желаний, это отрешенность, снятия зависимости от будущего. Это от аскетизма, когда человек пытается уничтожать свое прошлое, фактически он лишает себя возможности ему управлять. То есть вот этот срединный путь, по большому счету, это есть выход на тонкие планы, это есть ощущение единства времени. Золотая середина – это есть ощущение единства времени. Именно человек с мышлением, когда человек обращается к Богу, тогда он может обе две половины одной медали удержать. Обе половинки удержать в гармонии. То есть он может видеть хорошее и плохое, и понимать, что любой процесс идет из характеристики. То есть когда мы только хорошо характеризуем какой-то процесс, никогда правильной характеристики не будет. В каждом процессе есть плюсы и минусы, и только в совокупности этих двух моментов мы даем точную характеристику объекта или процесса. Так вот, когда человек понимает, что такое Божественное, тогда он видит икону и там. Богоматерь, она печалится, что сын погибнет, и радуется одновременно, что он спасет человечество. Если мы в западной католике, там только Мадонна улыбается, только счастлива, то есть идет только его Или только страдает, потому что уже разорвана система. Божественный взгляд на вещи утерян в этих изображениях, которые относятся как бы как к религиозным моментам. Так вот, пока когда у нас есть Божественное, тогда мы не разрываем два потока времени. И когда мы их не разрываем, мы понимаем, что они по большому счету едины. И вот тогда появляется ощущение, что времени, сначала время только в настоящем, а потом времени нет. Вот этот момент, я подчеркиваю, потому что нужно иметь правильное так сказать отношение и правильное мировоззрение. Дальше. Мне рассказали о книге, которая сейчас в России становится бестселлером, и здесь ее очень многие читают. Она называется «Транссерфинг». Слышали что-то? Да, да. Значит, одна из главных техник скажем вас не принимают на работу вы с дома и 15 раз представляете, что вас приняли и вы приходите, вас принимают чувствуете, чем это пахнет? магия, конкретная магия, пробивание своего желания вы не меняетесь вы не меняете внутреннее состояние и соответственно не меняете свой характер, своей судьбы. вы просто тупо пробиваете свое желание и если проанализировать современную литературу, она полностью языческая. Один из главных мотивов, который в современных книжках проскальзывает, это позитивное мышление. Нужно хорошо думать о будущем, и оно будет хорошим. Вот еще один рецепт. Дальше я еще давным-давно писал, как можно исполнить любое желание. Вы загадываете желание, рисуете восьмерку и смотрите на нее. Все, оно сбылось. Я, я не понимал, почему. Потом я понял, восьмерка это символ времени, Символ бесконечности, то есть вы ваше желание запихиваете бесконечность. Все желание исполнилось. Но я говорил, мне рассказывали в одном городе, женщина два года молилась упорно, чтобы получить квартиру. Получила квартиру, через месяц умер сын. Никогда не бывает просто исполнение желания, если мы не меняемся. Дальше, я тоже говорил о технике, мне парень говорил, это йоговская техника, все же ты захочешь, у тебя будет. Я говорю, а Берёшь молодую красивую девчонку, раздеваетесь, и спинами друг другу и вот это сексуальное желание, которое есть переводишь в желание, скажем, чтобы на работу приделать на следующий день я на работу и я тоже думал, почему, а потом я понял, почему а потому что выделяется бешеное количество сексуальной энергии а человек ее использует на какие-то моменты то есть что получается? получается, что э, любое количество э, лишней энергии которая у нас появляется нас учат, что делать не превратить ее в божественное, не невозможность, собственно, не пустить ее на свою трансформацию, а тут же конкретно пробежал в магазин, устроился на работе и так далее, и так далее. И вот такой подход, прагматический, он приводит к колоссальным последствиям. У человека атрофируется правильное отношение к избытку энергии. Значит, любому человеку да энергии, что с ним будет? Он умрет. Его эта энергия просто убьет, потому что он ее тут же запустит туда или сюда. А превышение, ведь понимаете, мы не представляем, насколько у нас емкость маленькая наших сексуальных желаний и судьбы. У нас, у нас душа имеет огромный объем, а наши инстинкты имеют объем небольшой. Поэтому если резко в инстинкт вкачать энергию, начинается то, что называется зацепка. И что получается? Идет божественная энергия у человека, а у него раскрашиваются зубы за несколько дней. Похоже, у меня этот процесс и был. То есть что получается? Идет энергия, внутренних подсознание и повышенная энергия, тут же возникает сексуальное желание, оно еще не превратилось в сексуальное желание, а просто идет бешеная концентрация с превышением смертелья, и тут же идет блокировка. Человек еще женщин не успел заметить, они уже зубов. Нет. Вот схема, понимаете? И что получается? Человеку нельзя давать энергию. Люди должны трансформироваться, они должны подготовиться к новым событиям, а им бесполезно давать энергию, это смерть для них. Вот что, все грех. много энергии здоровье. энергия убьет. Поэтому вот этот момент умение отстраниться без без него энергии не дадут много. Отстраняться можно тогда, когда у нас идет крах судьбы, инстинкта самосохранения идет крах желания инстинкта продолжения рода, а мы любовь сохраняем. Это называется рефлекс. Вот я я заметил уже, вот когда меня толкают, я внутренне Внутренне, сказать, не просто уже прошу извинений, а у меня ощущение оп, подтолкнули меня опять как бы к высшим моментам. То есть вот это должно быть уже на уровне рефлексов. Вот когда оно, только на уровне рефлекса, когда у вас это будет, тогда энергия пойдет, как она должна произойти. Пока вы головой думаете, ничего не получится. И я убедился, я с кем-то говорил, он говорит, результата у меня что-то нет от работы. Я говорю Давайте так, вот вас пошли, ударили по ноге, что вы делаете? Он, ну что ну подумаешь, что, ну, как, ну сначала хорошо бы тебе, потом нет, ну я скажу, ну это не случайно, я говорю, дальше, ну прощу его, я говорю, дальше, ну пойму, что это надо, я говорю, и что дальше? Ну и все, я говорю, смотрите, все три действия вы сделали головой, значит рефлексов нет. Вы должны ощутить, что человек здесь ни при чем. И у вас момент на эту боль должна быть вспышка любви к Богу. У вас сверху намекнули, что-то не в порядке, мало любви. Вот когда это будет на уровне ощущений вашей реакции, вот тогда будет изменение. А если вы все проработали так, что там Лазарев написал? Принять, простить. Пардон, это не работает. Это первый шаг, это осмысление. Оно должно превратиться в чувство. Вот этот момент очень-очень. Дальше. Опять же в плане мировоззрения. На Западе народ, весь духовный, исключительно и прочее я, Для уточнения мировоззрения У меня была лекция в Харькове Стала женщина и говорит Я не прошла испытание со своим мужем И разошлась Да, я понимаю, что теперь я понимаю, что Я сделала ошибку, что я не сумела принять очищение, испытание А теперь я одна, я воспитываю ребенка И мне очень тяжело И у меня не хватает времени на развитие духовности И я уже не знаю, что делать, потому что я чувствую, что ситуация безвыходная, у меня прет уныние, мне вообще жить не хочется. Я должна развиваться духовно, я ваши книги читала, а у меня нет таких возможностей. У меня мысль о том, чтобы оставить ребенка там и уйти в монастырь. Я ей задал вопрос. Вы хотите развивать духовность? Она говорит, да. Я говорю, скажите мне, что такое духовность? На замолчала. Вот я у вас спрашиваю, что такое духовность? <соединяющие> Самая высокая духовная личность – это дьявол, мы уже говорили. Поэтому как, себя как личности, да, она может давать духовность, но это мы под, под духовным человеком все-таки подразумеваем не дьявола, логично. не человека с дьявольскими тенденциями. То есть. Один из аспектов развития духовности – это развитие себя как личности. Что это такое? Ну, это многогранность, это способности, Кутуровый. Кутуровый. А, Кутуровый. А, да, человек думающий, но дьявол самый умный, опять же, вот, вот, Мы еще не не научились так сказать, совмещать одно с другим. Так вот, давайте а, проанализируем признаки духовного человека. Ну, как личность, это понятно, но это абстрактно, вот конкретно. Что может делать духовный человек, и что он делать не будет? Умение держать всю землю. Есть меньше. Ну, что значит умение держать всю землю? Миллиардеров это лучше всего получается. Нет, другое. Ну, я думаю, что... Что давайте так, что не будет делать духовный... Еще раз говорю, вот знаете, в чем проблема? Проблема часто заключается в том, что человек... не может задачу разделить, разбить на несколько частей. Духовный человек это личность, да, это, э, сказать думающий, это любящий. Все. Не от э, Так вот, давайте поэтапно. Первое, что не будет делать любой духовный человек. В своем песне брату э, Чехов написал 10, э, 10 признаков интеллигентного человека, вот там он и, и описал этих. Хоть что-то вы помните? Нет. Ну... Здесь перечислять просто, это будет не моя лекция, не ваша лекция, а моя лекция. Нет, это И всем да. нужно. Да. Вот И Я спросил, все что такое духовный человек, прав. мне никто не может ответить. Это Но уже что общий вопрос. Библию, Проблема. Вот этих 10 заветов, если Значит, он вот смотрите, Разведет. духовный да. человек. Духовный человек воровать будет. Не Нет. Грабить Нет. будет? Нет. Осуждать Нет. родителей будет? Нет. Убивать будет? Нет. Переедать Нет. будет. Нет. Жадным Нет. будет? Нет. Завидовать будет. Значит, приходим к десяти заповедям. Не будет этим там, да, где голодные, не будет себя чувствовать да. святым, когда да. где голодные есть и так далее. И так далее. Да. Итак, первый. Духовный человек подразумевается, что он выполняет все заповеди. То есть он не преклоняется перед сексуальностью, он не будет зависеть от мира. Ведь все заповеди, что дают? Они не позволяют человеку быть рабом своих желаний, денег, благополучия и так далее. Потому что именно рабство от этого дает и зависть, и Что такое неуважение к родителям? На самом деле это скрытое желание не заботиться о них То есть это привязка к своему благополучию Если я не уважаю родителей, мне легче, тогда они них не заботятся То есть, есть подсознательный механизм, он очень простой Если я лжесвидетельствую, значит я готов обмануть кого угодно Почему? Потому что обман-то имеет корыстную цель Значит опять концентрация на благополучии Если я завидую, значит я хочу отнять, не создав сам. То есть это идея потребителя. человека, который не может отдавать энергию, хочет ее забрать. А потребитель, он всегда зависит от мира. Поэтому если вдуматься, заповеди позволяют человеку уменьшить зависимость от мира и увеличить отдачу энергии. Самая главная заповедь первая «Я Бог, Твои дела". означает, что в первую очередь нужно думать о Боге. Оттуда идет главная энергия. А потом нужно... Внутренне, постоянно преодолевать привязанность к человеческому счастью. Итак, то есть мы понимаем, что духовный человек он должен снимать постоянно зависимость от человеческого счастья. В виде различных моментов. Но если подумать, то все сводится опять же к двум инстинктам. Инстинкт самосохранения, тема благополучия. Не завидуй, не грабь, не убивай, не воруй, уважаю родители. Инстинкт продолжения рода. То есть не прелюбодействуй, не возжелай жены ближнего и так далее. То есть в конечном счете преодоление своего человеческого я. Это первое. Дальше. Духовный человек почувствует боль другого и будет заботиться о нем. Почему? Потому что он его чувствует как себя. Это означает, что уровень единства с другими людьми более высокий. Правильно? Дальше. У духовного человека будет интеллектуальный более высокий. Ну, дебилом не будет То есть его все-таки ум возможности работать с информацией будут выше. То есть это умение учиться брать информацию. Дальше духовный человек не будет узким специалистом. Он не будет умным. Подразумевается, есть умный, а есть мудрый. То есть он эту информацию может прессовать, не быть не быть узким специалистом. То есть духовный человек это тот, который информация информации прессуется, когда есть любовь. Я об этом говорил. Если нет любви, узкий технический специалист. Когда есть любовь, тогда появляется мудрость. идет как бы обобщение информации. Вот именно обобщение, абстрагирование, свойственно духовному человеку. А чтобы абстрагироваться, нужно не зависеть от мира, не зависеть от желаний. Человек страстный, привязчивый, мудрым быть не может. Значит, если мы свои страсти не усмирим, мы духовными людьми быть не можем. Так вот, что получается? Духовный человек умеет отдавать энергию. Он умеет а, быть независимым от окружающего мира, преодолевать зависимость от своих желаний, инстинктов. Духовный человек имеет повышенный доступ в тонкие планы, поэтому у него более высокая интуиция. У него ощущение единства со всеми, он может заботиться о других. А, каким образом достигается доступ в тонкие планы? Независимый от них. от них. Два варианта, Первый элементарный ограничение функций тела, тут же энергия идет в тонкие планы, в духовность. Человек перестает есть, двигаться, возьмите восток. В чем суть медитации? Остановка функций. Не общаться, не есть, не двигаться, не думать. Куда пойдет энергия? В тонкие планы. Тут же открываются сверхспособности. А в том человек начинает сходить с ума, если у него нет любви. Значит. Один из моментов увеличения духовности, чисто технически это техники, а второй через молитву, через любовь. Тогда есть любовь есть духовность, которая потом не убьет. И те, кто хотят духовность получить чисто техническими планами, получить образование, стать умнее, прочитать книжки, заниматься техниками, они всегда грешат потом ощущением повышенной гордыни и проблем. На, сказать, на Западе огромное количество было школ, которые учили духовности, а потом люди так сказать, либо сходили с ума, либо начинают бешено на деньгах западать. Потому что он чувствует, нужно от этого уходить. Эта духовность его убивает. Значит, духовность — это источник повышенной опасности. А вот для той женщины, которая была на лекции, для нее духовность — это цель. И она чувствует, что эта цель у нее не исполнится, потому что цель неправильная. Потому что духовность без любви — это неволизм. Вот она себе сказала, книги прочитала, Я должна стать духовной. Все. И она мучает. И Я, сказать, объясняю. Вот она дома, она что делает? Она с ребенком, у нее куча проблем и так далее. Она хочет в монастырь. Что человек делает в монастыре? Молится, воздерживается и пашет. Как она то же самое делает дома. Значит, для нее монастырь – это желание убежать от проблем, От дочки, с которой она мучается, от ситуации, на самом деле, подсознательно. А внешне она это обуславливает тем, что она стремится к духовности. Понимаете? Так вот, вот она мне словами говорит одно, а ее подсознание говорит совершенно о другом. Оно говорит, да мне чего говоряться с ребенком, да я вот такая, а я уйду, и там ничего не буду делать, там помолюсь. Для многих монастырей это сидишь, молишься и в район. Вот С коммунизмом не получилось, побегу в монастырь. Совершенно там другая картина. Там то же самое, что здесь. Там гораздо больше работы, причем за которую денег не получаешь. И сказать, гораздо жесткие условия, и молиться надо больше. Поэтому, в принципе, нормальному человеку, который находится вот в такой тяжелой ситуации, вот она э, мать, вот она с ребенком, у нее все возможности для того, чтобы быть духовной. Не сожалей, не переживай, верь в себя. Сохраняй любовь. заботься о ребенке, отдавая энергию. Насколько агрессия будет исчезать к тонким планам, в виде страха, уныния, осуждения, настолько появится усиление контакта с тонкими планами и видение будущего. И тогда, когда насколько мы с будущим видим его и с ним взаимодействуем, настолько оно выстраивается все-таки более-менее благополучно для нас. Почему? Потому что когда я будущее чувствую, я не буду к нему в И, значит, оно будет выстраиваться, хочу я или нет, но как бы благоприятным для меня режиме. Как только я перестал чувствовать будущее, единства с ним у меня нет, я начинаю себя неправильно вести. Но если мы человека не чувствуем, мы его наступим на ногу, толкнем, обидим, контакт тоже не будет. То же самое, все, что мы не чувствуем, это мы потеряем. У нас с этим будет конфликт. Мы никогда это, так сказать, конфликтно не решим. Для того, чтобы решить конфликт, нужно смоделировать состояние другого человека. И тогда очень легко конфликт решается. Я говорю, ты хочешь этого? Вот, давай сделаем так и так, и все, конфликт решал. Поэтому одна из главных, одно из главных условий решения любого конфликта – это моделировать состояние другого человека. Я хочу вас передать ребенку, я должен почувствовать, что ему надо. Но чтобы почувствовать, я должен абстрагироваться от себя и почувствовать его. Развитая та степень абстракции может быть только у тех, кто может отрешиться? Тот, кто является рабом своих страстей, моделировать состояние другого человека просто не может. Мы это видим по сказать, тому, что творится в России. Издают один закон, потом сами ой, давайте лучше другой. И вот так вот упражняются они наверху. почему? Потому что у них цель, деньги, страсти. Это люди совершенно атеистические. И поэтому идет дикая чехарда и нелепые сказать, С одной стороны России, с другой стороны у нас еще более яркий пример. Тот человек, которого президент Венесуэлы назвал вот этот ковбой, который там алкоголик. То есть человек был алкоголиком, значит, у него повышенная страстность. Значит, мудрым он быть не может. Мы видим так сказать, на действиях американского президента, ну классический вариант э, наших, здесь соревнуются так сказать, депутаты российские и американское ру руководство, кто так сказать, здесь более совершенен. То есть делается, как ну правда все-таки там полнее, я честно скажу. Все-таки там опыт э, больше и прочее. Но динамика, динамика все-таки. дело в чем в чем при совершенной тупости в России вот так сказать, вот этих отношений, законов и прочего в России есть одна очень важная тенденция это была атеистическая страна которой все молились на светлое будущее которое они должны были потерять и где мораль постепенно разваливалась и это было заметно именно вот эта развалившаяся мораль отсутствие веры в Бога и отсутствие морали они привели вот к той катастрофе которая произошла после распада Советского Союза Тогда упали от высокого уровня язычества на самый первобытный. И вот с этого, сплеменного самого первобытного начался рост. Сейчас уже не первобытный строй в России, а феодализм. Причем уже царь давит Феодалов потихонечку, уже ближе к сильному государству, капитализму. То есть идет динамика дальше, уже будет дальнейший рост, и люди так сказать, начнут постепенно подходить к идее Единобожией. Потому что без этого нравственности просто не может быть. Потому что когда мы все едины в Боге, Тогда боль другого человека и моя, они едины по сути, и я не буду его обкрадывать с таким равением. А если он молится одному Богу я другому, там все понятно. Поэтому идея единобожия позволяет людям решить не только мировые конфликты, если это реальные единое, если они не превращают язычество. Так вот, Россия идет наверх. В Америке процесс этот идет в обратном плане. То есть идет медленное сползание все более... Вроде бы цивилизованная страна, а внутреннее язычество набирает ход. И американцы это уже почувствовали. Они понимают, что идет катастрофа, и первый шаг к единству. Люди должны ощутить единство. Первый шаг к единобожию – это ощущение единства, это ощущение страны, которая перестала быть дробной. Но этот шаг идет у них жуткими формами. Вы знаете уже, там начинается, вот как в России – Не было русского народа, и все прославляли равенство наций, их кормили и все, им давали, и все им давали, чтобы было единство. То же самое сейчас происходит в Америке. Когда э, сказать, негры, порториканцы и так далее, и так далее, не учась, не желая сказать, поддерживать государство, получают премии, э, дипломы, лучшие места работы. Государство перед ними уже присмыкается, можно сказать. На работу белых не берут, если рядом появился черными. У белого в три раза выше уровень интеллекта, что чуть-чуть что не завопить, дискриминация и тут же будет проблема. То есть вот эта вот попытка Америки спасти себя, запоздалая, она присутствует. И Америка идет прямиком к советскому государству. Почему? К социалистическому? Потому что идея божественного утрачена. И самое высокое единство идет через веру в Бога. Если веры в Бога нет, тогда единство должно быть социальным. Мы это уже прошли. Они к этому только подходят. Поэтому идет классический вариант возникновения социализма в Америке. Со всеми внешними чертами. Я уже звоню приятелям в Нью-Йорк. Они говорят, у вас уже Америка, у нас уже Россия. Конкретно это видно. У меня женщина, я звоню приятельнице, она говорит, у нас на четырех человек, двое детей, и я с мужем. долларов в месяц дохода. Я прихожу и говорю, там детям, э, нам нужно хоть какое-то там помощь или что, они говорят, у вас все нормально. У вас 2000 долларов на двух человек. Она говорит, как на двух? Ну, на двух детей. А мы вас взрослых не считаем. Она говорит, это мне говорят в государственные службы. Я говорю, ну как вы нас не считаете? мы вас не считаем. Вот на детей мы считаем у вас 2000. То есть такого в России нечестно бывает. Так начинается. А почему? Потому что.. Э, Когда у людей утрачивается единство, тогда начинаются самые дикие формы пренебрежения одного человека к другому. Если в стране нарушается единство, эта страна не выживает. Америка, в Америке единство было каким? Оно было, всегда обуславливалось погоней за наживой. На самом деле, говорить о единстве – Очень сложно, потому что когда индейцы уничтожены, сидят в резервации, говорить о единстве нации сложно, если часть нации стремляется, Потом довели негров и так далее. На самом деле, единство было иллюзорным, но оно постоянно, периодические войны, дальше периодические, скажем так, экономические всплески или что-то, и это позволяло народу как-то чувствовать себя. Ну и постоянная пропаганда, мы американцы и прочее. Сейчас почему Америка лихорадочно ищет войн, вязывается? Потому что это позволяет ей как-то ощутить себя единой нацией. Потому что стремительно идет развал. Внутренней энергии нет. Нация в депрессии и так далее. и так далее. Почему? Единство, ощущение единства может испытать тот человек, у которого высокая энергия. Когда у человека депрессия, это значит, у него нет энергии. Единым себя с другим он не почувствует. Стресса он не пройдет. Значит, депрессивность американцев и развал экономики в ближайшем будущем, а также всей страны, четко связываются. Теперь вопрос. Когда один человек чувствует другого? Когда он нравственный. Значит, нравственность – это показатель высокого уровня энергии. Дальше. Что делает нравственный человек? У него тенденция отдать гораздо больше, чем тенденция получить. Значит, тот, кто научился отдавать энергию, Он будет иметь высокий уровень энергии и, соответственно, он будет здоров. Поэтому добродушные люди здоровее, чем озлобленные. Это уже все заметить. Я о чем говорю? Я говорю о том, что наше правильное отношение к миру, оно в конечном счете дает нам энергию, оно нам дает возможность накопить энергию и ее правильно трансформировать. Вопросы по этому поводу будут. Понимаете, в чем дело? Германия, в Германии, судя по всему, проблемы просто должны быть. Должны быть, как у всего человечества. Но проблемы больше всего могут быть у тех, кто. Понимаете, вот если проанализировать Ветхий Завет и Новый Завет, то в основном, когда были нарушения энергетические достаточно серьезные у людей, то это были потопы. наводнения и землетрясения поэтому я думаю, что энергетика я говорил, что Энергетика нынешнего человечества она весьма неважная и должны быть какие то проблемы с, с моей точки зрения это будет наводнение причем очень серьезное, значит в первую очередь береговые страны пострадают, в этом плане Германия неплохо себя чувствует но, но еще раз хочу сказать, что м -м, для того чтобы человек получил божественную энергию и трансформировался Нужно разрушить логику человеческую. Чем лучше работает человеческая логика, тем тяжелее человеку воспринять логику божественную. Значит, в Германии должно быть определенное разрушение человеческой логики. Как оно будет происходить? Видели реформ, Или, или, или глупостей руководства? Или чего-то еще? Уже началось. Просто, просто это к чему? Потому что тот, кто понимает, что дестабилизация в Германии необходима, он будет к этому относиться как к естественному процессу и не будет затрачивать энергию на сожаление, переживания и прочее. Тот, кто будет считать, вот так было все хорошо, и вдруг начинаются бардаки, проблемы, и вообще глупость. Этот человек заработает себе проблемы по здоровью только потому, что он боится с божественной логикой. Еще раз хочу подчеркнуть, божественная логика включается тогда, когда разрушается человечество. Практически мы еще не доросли до того, чтобы вложественную логику удержать и в стороне еще придерживать человеческую. Обычно вложественное проходит тогда, когда человек так сказать, ложится или так сказать, разрушается почти до основания. Поэтому, учитывая энергетику Германии и внешние признаки кризиса, которые неизбежны, можно ожидать определенных проблем. Вот и все. Но я думаю, что проблемы могут быть и, достаточно глобальными на всей Земле. Вот, поэтому, Могу, могу сказать одно, вот я смотрю сейчас человека по трем уровням, два инстинкта и уровень единства. И все, кого я вижу сейчас, когда ну, по телефону принимали, что все те, если я вижу, что человек должен умереть, и я смотрю, что это связано даже не с ним, а с местом его проживания, у него вот эти три момента не закрыты, судьба, будущее и единство. Если у него в этом плане чисто, он выживет, что я не знаю, Он уедет оттуда. И в этом месте ничего не будет. Или это мягче пройдет. Но еще раз хочу сказать. Самая крохотная частичка имеет структуру поля. И с ней произойдет только то, какое у нее поле. Сколько раз я это видел, я вижу одно и то же. То есть, если у человека определенная структура в которой нет смерти, катаклизма и так далее, произойдет чудо, он будет жить. Вот механизм. Потому что На, на, на внешнем уровне человек это крохотная песчинка. На тонком плане поле определяет все. Вот какая структура поля, такие произойдет события. Значит, вот если здесь катаклизм, а вот здесь вот находится тот, у кого нет катаклизма в поле, значит, либо катаклизма не будет, либо человек по нужде выйдет. и так будет. Поедет куда-то, Все что угодно. Но он не имеет права просто присутствовать так сказать, при этом. Поэтому я хочу подчеркнуть, что вот когда я вам говорю про эти два инстинкта и тему единства, это идут вопросы не улучшения вашего, вот как сейчас тут записка чем читать, там на работе начальник обидел, кто-то там это самое, прыщик где-то вскочил. Это ну, в ближайшие годы это ваша личное шкурное выживание. Да, конечно. совмещать любовь Богу со шкурным выживанием вроде бы некрасиво, но мы поскольку животные, мы просто устроены начинаем мы все-таки с корыстного момента а потом уже, то что называется из любви к искусству, просто вот это ощущение я скажу, когда вы не делаете ошибок и у вас повышается уровень энергии вы начинаете, человек не чувствует свой уровень энергии, просто иногда будет ощущение полета но тот, у кого энергетика высокая и тот, кто привык, он начинает энергию чувствовать И тогда он уже... Понятие «любовь» — это, конечно, высшее, это высший маяк. Но тот, кто начинает чувствовать энергию, он уже чувствует, когда он ее начинает гасить, когда он неправильно себя ведет и когда он ведет себя правильно. Вот один из моментов сильнейшей потери энергии — это человек человекоугодие. Вас просят, а вы беззвучно делаете. И все, вы можете себя переломить, и вам в энергии откажут. То есть помогать человеку нужно только тогда. Когда это ему будет полезно, значит полностью должна быть хотите или нет адресно. И как ни странно, когда мы хамим, когда мы не помогаем, когда мы ущемляем, нам практически ничего за это не будет. А вот когда помогаем, нас за это наказывают. Кажется, где же справедливость? Но когда у человека неприятности, он на Боге будет давать. А когда ему все помогают, дают и еще лечат при этом, он на Боге забудет. А все вселенские законы выстроены не на то, чтобы мы, так сказать, свою требуху вытянули, а в первую очередь, чтобы мы к Богу пришли. Поэтому повышенная забота о другом человеке гораздо опаснее, чем даже жесткое обращение с ним. А как же Мать Тереза? Как же она выжила? Мать, мать Тереза помогала самым нуждающимся. Помочь ребенку необходимо. Помочь юноше уже пополам. Помочь взрослому под большим вопросом. Он сам тоже зарабатывает. Такой человек больной, умирающий, страдающий, он как ребенок. И здесь помощь может помочь, Но встал на ноги, извините меня. То есть для того и созданного благотворительное общества, что они должны помочь тем, кто не может себе помочь. Но они должны у него воспитывать умение заботиться о себе. Потому что если мы будем помогать ребенку, и не будем учить его ходить и зарабатывать, то мы всю жизнь его будем носить на руках. И мы за это будем наказаны вместе с ним. Поэтому помощь подразумевает. Даже вот государство платит инвалидам э, степи, э, э, определенные э, э, э, пособия. Так вот, э, я считаю, что государство должно требовать от них духовного совершенствования То есть ему платят деньги не за то, что он инвалид, а за то, что он так сказать, э, э, лишен чего-то. Он должен компенсировать это в другом. А если он говорит, я инвалид, дайте мне. И вот только то... Он не только внешне будет инвалидом, но и внутренний, потому что сказать и вот эта тенденция на Западе очень развита. Возьмите сейчас, что происходит в Европе. Испания берет э -э э э э иммигрантов. Вы берете иммигрантов, э но вы должны, если вы берете, это часть вашего тела уже. Они должны получать образование, они должны развиваться, они должны, сказать, подниматься на уровень выше местных граждан, и тогда это будет часть страны. язык учите все. Все прибывшие из Африки плевали. Они создают свой отклад, они приторгуют, воруют, не учатся. Им по большому счету это плевать. Они выжили, у них комфортные условия, они еще получают от государства дотации. Государство думает о их воспитании? Нет, но оно их принимает. Что получается? Вот как раз классический вариант того, что помогают и при этом не заставляют человека отдавать. В прошлом году узаконили. всех иммигрантов. Что сейчас творится? Испания захлебывается, просит помощи Европы, Европа говорит, ребята, вы сами виноваты. И все равно они там отстоятся, растекутся по всей Европе и будут дальше. Что делать? Будет разрушать фактически культуру, потому что государство само их к этому толкает. Финляндия Финляндии перестают размножаться, пригласили сколько несколько сотен тысяч в Вращают на то, что перемешаются и пойдет оздоровление нации. Я сказал ребята все нормально мы сами без вас все решим и вот уже растет там группа своя и им плевать на, на бедных фиников которые вымирают. они говорят мы здесь все сами сделали здесь. здесь тоже самое так я говорю что получается получается что э, человеколюбие понятие человека начинает бороться с законами божественными деньги люди пашут местные на тех кто работать не хочет их деньги идут вот, тем кто не хочет развиваться, то хочет только получать. И получается, что у тех, кого нужно поддерживаться, у них забирают, а тех, кого нужно сказать, требовать, у них не требуют. Так вот, Бог не только дает, но и отбирает. Бог не только дает любовь, которая лечит, но и наказывает, я Бог ревнитель до четвертого колена. Поэтому человек, который помогает ребенку, обязан от ребенка требовать отдачи. В смысле? Помогать старикам. Я про это и говорю. Ведь раньше пенсии не было. Но сейчас я говорю, вот пенсия. Раньше не было пенсии. И раньше тот, который сдал детей, он говорил, ты меня будешь содержать. Ты мне будешь помогать. И он, ребенка, для того, чтобы ребенок помогал ему в старости, что нужно сделать? Нужно научить его с детства. Рефлекс, заботы. Я когда говорю с пациентами, они говорят, вот ребеночек. Да он у вас уже с года должен вам приносить тапки, мыть полы, ухаживать за вами. Он, у него должен быть рефлекс. Потому что рефлексы все формируются до полового созревания, по большому счету. Вы создадите у него рефлекс заботы о себе. Вы создадите рефлекс подчинения и уважения. Что он будет делать? Он будет о вас заботиться в старости. Раньше пенсии не было, и это безотносительно было. Что говорит апостол Павел, кажется, в Библии? Он говорит, что ребенок сначала... Господин, потом раб, потом друг. Так вот, ребенок должен пройти эти стадии. Что сейчас в Западном мире, в Америке? Говорят, равенство должно быть, демократия. И ребенок маленький, ничего не соображающий, он равен. Если в школе учитель поругает ребенка, который не выполнил урок, он на него в суд обратится. Там нельзя ругать детей за неполные уроки. То есть идет распад распад духовности, идет распад культуры, и это все нормально. Это под лозунгом демократии. Вот о чем проблема. А почему? Потому что идет совершенно четкое, точное, неукоснительное выполнение человеческой логики, человеческих законов. Американская культура потеряла божественное видение, утратила божественную логику. Поэтому они в депрессии. Поэтому они все, они все улучшают человеческую логику, она все хуже. Потому что логика – это логика абсурда, божественного. Вот и все. Как сказал один француз, Америка – это цивилиз... страна, которая шагнула в цивилизацию, минуя культуру. Что такое культура? Она создается религией. А религия призывает к сдержанности желаний, к сдержанности благополучия. Сначала о душе позаботиться, потом о своей трибухе, о своих сексуальных воззрениях, о своем благополучии и выживании. И вот это, вот это и есть культура. И эта культура позволяла жить, существовать и правильно воспитывать детей. А сейчас вот эта тенденция... человеческой логики, которая все затмела приводит к тому, что неправильное идет отношение к женщине неправильное отношение идет к ребенку и начинает вымирать цивилизация в России потерял телевизору женщина говорит я вышла замуж за немца, не видели эту передачу? говорит, я развелась, он меня достал идея равенства Надо ехать куда-то час, полчаса он, полчаса я должен вести машину. Он говорит, все должно быть равенство. Он говорит, Я хочу быть уже слабой. но он не, не, не, не. У нас все пополам. Кувалду он, кувалду он, полчаса он. Все идет театр абсурда. Так вот это опять эта тема человеческой логики, тема равенства. Это чисто человеческая логика, потому что это когда говорили христиане о равенстве, они говорили о единстве людей. о том, что мы все, братья и сестры, на тонком плане, мы едины, как корни дерева, а снаружи равенство невозможно. Нужно подтягивать дурака к умному, но признать их равными нельзя, потому что это остановка развития. Развитие – это конфликт, это потенциал. Поэтому по человеческой логике никогда не должно быть равенства, а по божественной должно быть единство Вот в божественной логике. Человек утратил божественную логику, а без понятия единства общество не развивается. И вот тогда он это единство внутреннее, божественное, переносит на единство внешнее, называя его равенством. А дальше начинается театр абсурда, который мы замечаем в западной цивилизации. И причем они пытаются решить проблему, не могут. Не могут, потому что у них других вариантов нет. Они могут совершенствовать человеческую логику. Чем они больше совершенствуются, тем она сильнее распадается. Что дальше? А дальше серьезная проблема. Дальше искусство, которое начинает эту логику разрушать. Вот как раз и я был с семьей в Испании, тем лет. У Зельса Моя восьмилетняя дочка ходит, смотрит, а там все хлопают водуши, ну, смотрят. То есть, ну, западные люди приезжают и восторгают. Надо восторгаться, это же дали. Все, рефлекс работает. Ой, как здорово, все там. Я смотрю, но ну, видно, что заставляют себя. Восхит... Ну, надо, ну, это же дали. Моя дочка ходит и говорит. «Мама, а правда, что он сумасшедший?» Ну вот знаю, знаю. Потом ходила, ходила. «Мама, а что такое маньяк?» «Мне кажется, он маньяк». Вот это реакция ребенка. Я вам скажу, он не сумасшедший по одной причине. Знаете, по какой? Сумасшедший человек себя резать на части не будет. В смысле, себя будет резать на части. Нормальный человек себя резать на части не будет. Правильно? Вот у него все, кого он рисует, он из них ящички выдвигает. Что это означает? Когда из тела выдвигает ящичек, это разрушение тела. Причем в таком в надругательском плане. То есть это символ разрушения тела и разрушения сознания. У своих да, ни одного ящичка он не выдвигает. И у себя тоже. Обратите внимание, он исключительно хорошо прописывает. В классической традиции эпохи возрождения. И свою сказать, жену, что голую, что одет, он просто с трепетом. Во всех остальных ящичках. Что это означает? Это означает, что он считает, что люди сошли с ума. А он нормальный. А почему он считает, что люди сошли с ума? А потому что искусство, постепенно вырождаясь, пришло к саморазрушению. И сначала Малевич нарисовал черный квадрат. Черный квадрат это что? Я говорю на лице. Символ смерти, я вижу, поле это квадрат. Квадрат это остановка энергии. Малевич почувствовал, что без э, божественной искры, без любви в душе искусства нет. Оно стало рождаться на грани 20 века. Я нарисовал черный квадрат как символ прекращения искусства. Что может быть дальше? За, за этим демонстративным, почему так славится черный квадрат? Дальше может быть уже... Искусства нет. Что дальше? Должен быть распад. И вот символом распада сознания и тела явился Дали. После него уже, обратите внимание, современное искусство, что из себя представляете? Ничего. Я забыл. То есть есть подражательные варианты. А-ля импрессионист, а те, а те, где кто-то под эпоху возрождения летит. А есть конкретное, ну еще, скажем, последний писк, если говорить о развитии, то есть о деградации искусства, это все больше накручивание патологии искусства. Когда наслаждаются патологией, когда ее суют. И чем больше патологии, тем больше это вызывает восхищение. Такая тенденция есть везде. И она вполне закономерна. То есть театр абсурда, когда начинается восхищение человеческими пороками. Гомосексуализм, любая форма разврата становится искусством. Эту тенденцию мы видим. Насилие и все что угодно. Насилие – это одна из форм разрушения тела и сознания. То есть Дали, можно сказать, это провозвестник, это глашатой темы разрушения и насилия в искусстве. То есть нужно разрушить сознание и нужно разрушить тело. Что дальше? Когда идет программа разрушения сознания и тела в искусстве, через несколько десятилетий она должна реализоваться в реальной жизни. Значит, западный мир, посмотрев на искусство западного мира, совершенно четко. любой, не специалист, может сказать, скоро здесь будет катастрофа. Как это вопрос Сверху заглушить Снизу? Или, сказать, пока идет медленная катастрофа, вымирание, гомосексуализм, бесплодие и так далее. Но это только первые признаки. То, что катастрофа неименуемая, можно определить, просто проанализировав, как распадалось искусство. Искусство началось реально, обратите внимание, нигде в мире нет искусства, которое появилось в Европе. Там всегда... А изображение сцен ловят на... на Может на момент вводят там да, вот охоты на слона, вот фараон строит. То есть это летопись. В чем отличие европейского искусства от всего всех тех тысяч лет, которые были до этого? Европейское искусство первый раз стало изображать не тела людей, а их чувства. Что чувствовал Христос? Что чувствовали те То есть душу человека стало рисовать европейское искусство. Поэтому э Оно раскрылось, когда был накоплен огромный духовный потенциал и когда пошел переход к телу, то есть душа бесплотная перешла к материальным моментам. И вот на этом переходе и возникло искусство. А дальше все сильнее перекачка, все сильнее духовное тяготеет к материальному. И ранняя эпоха Возрождения, когда лица сияют, когда видно, что, то есть вот фигуры примитивные, а за ними колоссальная энергетика. Постепенно энергетика слабеет, слабеет, а лица все плотнее, мощнее, и пошло. Что дальше? Дальше идет поклонение телу. Нет, сначала поклонение, слащавость, красота. А потом, когда уже вот так достало все это поклонение, любование, желаниями, сексуальностью... Ведь смотрите, обратите внимание, искусство. Две тенденции. Поклонение э, инстинкту продолжения рода, это сексуальность. Все, все женщины все более сладкие, сексуальные, полураздетые, тема тема круче, круче, круче. А вторая тема – благополучие. Ой, какой чудный домик на, на фоне природы, вот речечка, вот мельница. И вот это вот упоение, вот как комфортно, как красиво. Вот эти две тенденции. Когда уже упоение доходит до предела, что дальше идет? Начинается, пытаются уйти от формы, потому что форма чувствует уже пустая, погибает. Начинается импрессионизм, пытается растрясти. Не получилось. Вспышка была, чувства пошли. Начало затухать, но тогда уже надо ломать. И пошли кубисты, фависты, авангардисты, импрессионисты. Ломали, ломали, поняли. Сколько не ломай, не шевелится. Тогда молились, черным квадратом все прихлопнует. Ну а дальше Сальвадор Дали уже на останках надругаться стал. То есть ведь посмотрите, как развивается искусство, не как оно деградирует. Просто проанализировав, просмотрев по столетию, мы можем говорить о том, что процесс развития современной цивилизации это процесс колоссальной деградации духовной Это постепенно утрата христианства, его идей. Если сейчас папа Римский Бенедикт уже на встрече в Кёльне говорит: "Западный мир презирает Бога". На западе главным мерилом нравственности считается выгода. тут что. Значит, первый импульс какой? Утрата божественного. То есть, когда духовное, божественное превращается в духовное, духовное в материальное это нормальный процесс. Это процесс развития и деградации одновременно. Главное, чтобы был встречный процесс, устремление к Богу. А вот этот встречный процесс стал слабеть, А вот этот процесс деградации и всё большее устремление к материальному стал усиливаться. Что делают люди в таком случае? Нужно остановить цивилизацию для спасения культуры. Это было сделано? Нет. Дальше. Что дало колоссальный рывок? Вот если бы Европа была, она увидела свои проблемы, начались бы проблемы. Ребята, давайте притормозим этот процесс, сказать, цивилизации. Давайте будем думать о боге, о нравственности. Но в этот момент появляется самая авантюрное, самое жадное, самое нагбичное. Товарищи переходят в Америку, создают там свою цивилизацию, и вот она и дала бешеный рывок. Вот она не позволила остановиться и вернуться назад. То есть вся американская цивилизация, лихорадочно развиваясь последние столетия, 150 лет, вот она и привела к тому, что уже она начала давить все, с ней начала соединяться Европы, и этот процесс уже стал неуправляем. Он пошел с бешеной скоростью. И выхолащивание души в угоду интересам тела набрало те обороты, после которых уже нужно говорить о самом И Я не в том плане, что Америку меняю. Я говорю о естественных процессах, которые также естественно должны заканчиваться. Если человек начинает синеть, перестает дышать, у него температура падает где-то там ниже 30, вполне естественно ожидать, что у него будет проблем еще больше. Вот так же и Америка, как это не видно. А схема, я думаю, она еще хуже выглядит, чем я описал. Поэтому вполне естественно ожидать каких-то серьезных проблем. И здесь тема апокалипсиса становится необходимой. Если эта цивилизация не будет остановлена катастрофа, она сама себя убьет, она уже практически убила. Разве может жить человек без души? Человек, у которого внутренняя структура, я вижу, когда деформация деформации идёт духовной структура, когда распалась, когда энергии нет, он не жалеет, он ходит, улыбается, все. Это как я одному бандиту говорил. В самолете, там начали общаться, там, меня зарезать так сначала хотел, так как-то не поняли мы друг друга. Да нет, давно вот. И я говорю, у тебя проблема. Он говорит, что такое? Я говорю, проблемы. Он говорит, когда я умру? Я говорю, ты умер уже неделю назад. Но ну, я, правда, выпью, шарбал. Честно, вообще, такие вещи не надо говорить. Но я ему сказал, он говорит, ну хорошо, что-то можно сделать, я говорю, прочитай книгу. Встретились, я ему дал книгу, и через два дня мы должны были встретиться, а вот его зарезали на следующий Я ждал часа четыре а Потом уже знал, там, чем достаточно все трагично было. Так это к чему? Потому что вот я иногда, я стараюсь этого не видеть, но иногда видишь людей, которые вот идет, а у него будущего нет. Вот я в Израиле часто таких людей вижу. А сколько они могут жить без этого? Знаете, иногда долго. Нет, я скажу, понимаете, я очень рад тому, что я не могу сроки определить. А за счет чего? Я не знаю. Я просто вижу, что за будущего нет. А вот какой у него запас, я не стараюсь смотреть, потому что когда четко, знаю, фиксированная дата смерти человека, это вредно для меня. Я не должен знать, понимаете? Мне вообще будущее опасно есть. Просто иногда вижу, так вот спонтанно вылетает. И я скажу это не очень хорошее чувство, и я теперь понимаю, почему нельзя заглядывать в будущее. Но я, поскольку ситуация в мире накручивается слишком неважная, то я вынужден как-то ну, давать оценку ситуации. И вот таких стран, как Израиль, Америка, Китай, программа уничтожения очень сильная. Человечество-то будущее есть. Вот это очень важно. Я всегда, когда вот начинаю на эти дела вылетать, я. Я все останавливаю, все нормально. Это же период. Это перетряска. Мы все равно, раз есть будущее человечества, значит, мы всю необходимую информацию получим. Только вопрос, можем ли мы ее взять. Вот о чем будет. Кто получит? Кто останется? Я думаю, что в первую очередь, те, кто понимают, что она должна прийти. А не нонсенс ли это? Мы все говорим, что Бог нас любит. Мы все говорим, что э, э, мы стремимся э, к любви Божественной, и нас не, не так уж мало. И Бог любя э, свое творение, Он не может его уничтожить. вы мои книги читаете? что? Вот смотрите ситуацию. Хорошо. Вот ситуация. Пожар. Вы вот я снял свой пиджак, повесил. И идет пожар. Вы меня хватаете за руку и говорите, пойдем отсюда. А я вас говорю, а не нонсенс ли это? Почему мы пиджак не спасаете? Вы говорите, если всем приоритет, вы говорю, ничего подобного. Пиджачок мой спасите. Вы развернетесь и уйдете. Так вот, вы считаете себя телом. А человек это в первую очередь душа. Дело в том, что вся информация о том, как мы жили еще с динозаврами и так далее, кроется в наших генах, но этот дубликат, главная информация в наших чувствах, о том, откуда мы пришли и куда мы идем. Поэтому вот эта составляющая нашей души неимоверно важнее нашего тела, которое живет несколько десятилетий. И если наше тело убивает нашу душу, то нонсенсом будет оставить тело живом. Поэтому, нет, как, смотря как рассмотреть <смех> <смех> Паниковать-то никогда не надо Но если люди не заботятся о душе То спасти душу нужно, чтобы уничтожить тело Чтобы оно заболело и было уничтожено Это спасение души Так вот, поскольку вся западная цивилизация работает на истребление души, по большому счету То для спасения души необходимо разрушить тело и сказать, уничтожить его Просто по логике я себе там кликал, там проклинал там или предсказывал, пророчество. Я исследователь. Вот посмотрите, как идет искусство. Проанализируйте, что такое душа, что такое тело. Если у человека проблема с душой, энергии нет, он гарантийно заболеет или умрет. Посмотрите на душу современного западного общества. Посмотрите на детей. То есть вот уже просто элементарный анализ дает какой о том, что с душой неблагополучно, что есть динамика развития. Есть динамика деградации. Динамика деградации пока набрала гораздо больше, э, э, сказать, большую инерцию. Значит, мы можем ожидать проблем. Но я еще раз хочу сказать, что бывает. Я убедился, что бывают любые чудеса. Если вдруг что-то в людях изменится, и вот как-то они, э, сказать, трансформация иногда происходит за несколько секунд, и человек выздоравливает. Иногда человек бьется годами, и ничего не происходит. Здесь уже, если говорить по общечеловеческой логике, По, по, по тому, как я перечисляю, осталось год. Через год будет очень серьезная проблема. Вот э, я читал про детей Нига, там мальчик говорит. в 2009 году исчезнет целый континент, а в 2015 половина ребенка Ребенок, ребен, которому 9 лет и которому это говорить ну, откуда он это возьмет? Вот так, такие моменты. Поэтому, товарищ, уже я. было, человечество, человечество, человечество было. Я, Во-первых, это было, честно слово. Во-вторых, я утешаюсь, что половина человечества под вот Китаем вместе с Индией, это половина человечества. Можно с какой А потом, в 50-х годах, была как раз половина человечества. Но вернемся к половине 50-го года. То есть, еще раз не бывает только трагедии. На том плане идет совершенствование души. А еще на более тонком плане идет совершенствование любви, единства и вызревание божества. Поэтому так уж переживать за внешние планы не стоит, но нужно понимать, что все-таки хорошо, когда пиджачок все-таки потерян. Так, переходим к запискам. Меня зовут Так. По вашей системе занимаюсь вместе с мужем 10 лет. Неоднократно перечитывая ваши книги, по несколько раз просмотрел более 13 коссел. было была на приеме. Изменения, конечно, огромные. Особенно радуюсь, что смогла отпустить и принять прошлое. Как будто сбросила определенную, огромную ничь. Стало легче жить. Но судя по моему здоровью, состоянию здоровья, понимаю, что у меня проблемы с будущим. Пожалуйста, подскажите, что я неправильно делаю. Правильно. Здесь по теме будущего был завал. Сейчас-то получше, но, но были проблемы. Значит, в каком, Какие здесь могут быть нарушения? Сейчас попробуем. Значит, еда есть некоторое нарушение. Спешка в будущем в четыре раза выше критического. То есть, вот это тот вариант, про который говорил. Мы даже не представляем. Вот мне пишет записку женщина. Она говорит, у моей мой дед страшно пил. У моей матери отец пил невероятно, то ли умер, то ли что. Я, так сказать, выходила замуж за непьющего. выяснилось что алкоголик и так далее. Объясните, в чем дело. Но давайте рассуждать. Но если у всех женщин жутко пьющие мужики, значит, наверное, все-таки причина это женщины. И я смотрел, мужчина пьет тогда, когда у женщины есть постоянное раздражение, на его пробивает, и он, он пытается от нее закрыться. Так вот, как выглядит тема будущего? Скорее бы он изменился. Вот она молится, и думает, скорее бы он изменился. Все, молитва остановилась. То есть, когда вы молитесь и хотите приблизить будущее Молитву не рассчитывайте на результат. Когда вы молитесь, вы должны сказать: там намек. Что такое? А, аминь, Амен. Это да будет так? Будет. Да. То есть смысл заключается в том, что вы обращаетесь, но вы всегда должны знать: там решать. Вы не имеете права ускорять. Совершить это Или через секунду, или через следующую жизнь. Это не это не ваш. Вы должны сделать все, что вы можете, и не ускорять время. А когда идет скорее бы, скорее бы, все начинается обратно. Дальше. Женщина, там вопрос, как решить проблему ревности. Ревность – это неприятие краха будущего, идеалов и инстинкта продолжения рода. Значит, как можно работать с ревностью? Можно просто понять, что обида, измена любимого человека – это спасение, это очищение божественного. Но нужно можно еще создать фон, в котором уменьшится тема будущего. Значит, Если вы работаете со страхами, ревность уменьшится. Если вы периодически голодаете, ревность уменьшится. Почему? Что, сказать Голодание – это отрешенность от еды, а еда и секс на тонком плане одинаковы. Если вы не спешите, учитесь не спешить, не торопиться, можете делать быстро, но не торопиться, ревность уменьшается. Если вы понимаете, что сказать, вы хотите помочь другому человеку, вы должны меняться. А когда вы его хотите изменить, вот он не будет завтра пить, и вы начинаете думать, вот как это ускорить, скорее сделать, помочь. Все, вы начинаете себя заваривать. Так вот, рекомендации какие? Не проявлять агрессии к будущему во всех формах. Это и питание, и эмоции, и мировоззрение. И вот когда вы все делаете системно, вот когда вы научились отрешаться, вдруг вы замечаете, что даже... Моделируйте состояние, а вдруг придаст любый человек, вдруг изменит. У вас выплывает, если это Богу угодно, я должен это принять. И для меня это наоборот толчок. И потом любая боль, которая вас раньше давила, начинает вас менять. То есть болью можно воспользоваться для работы над собой. Но еще раз говорю, если вы хотите просто взять и снять ревность, у вас ничего не получится, потому что наши чувства связаны, мы системные существа. Поэтому если мы хотим только одно выдернуть, а другое оставить, не получится. Поэтому поясняю, ревность, жадность, спешка, неумение сдержать желание, страх перед будущим, уныние, это все одно и то же. Закрывайте все сами. Так вот, я смотрел выборочно, те, у которых был завал, сейчас динамик. Поле неплохое. Вот мне интересно будет посмотреть завтра. Потому что, еще раз говорю, моя цель, чтобы вы пришли в порядок. Когда вы задаете вопрос, вы, у вас концентрация на сознании. Вы хотите удовлетворить ваше сознание. Поэтому часто на вопросы э, подробный ответ, еще раз говорю, закупорит ваши изменения. Главная тема. Вы должны научиться меняться. Спасибо за вашу помощь, Работает над темой благополучной судьбы. Над чем нужно работать, чтобы восстановить месячный цикл? Значит, в каком случае нарушается месячный цикл? Когда нет энергии. То есть энергии нет, Для чего? месячный цикл это разрушение и подготовка новой жизни. Если энергии на подготовку новой жизни нет, месячный цикл уходит. Когда у женщины пропадает месячная? Когда она может очень сильно или поститься? жестко или перегрузки на работе, или слишком нервничать теряет энергию. Значит, прекращение месячного цикла, отсутствие энергии. Отсутствие энергии идет, мы сегодня как раз этим и занимаемся. Так, ну вот, сейчас посмотрим. Так, ладно, не буду смотреть, чтобы... Сейчас я не хочу в детали в влезать Почему? Потому что... У всех сейчас есть определенные изменения. Если я сейчас буду говорить, да, у вас хорошо, человек, о, все. Я фиксирую положительную динамику, а вы работаете, работаете. Так, Длинные записки. Меня зовут так Люблю жизнь, и... И вообще, последние годы появилось часто воспаление левой почки и цистит. А год назад появилась очень странная проблема, напоминающая фобию или навязчивую идею. Страх, связанный с туалетом, часто купаясь, это проблематичная ситуация. Значит, посмотрите, левая почка и цистит, это программа с Если правая часть болит, это связано с будущим. Если левая, это значит, что-то мы накрутили. Значит, цистит, левая почка. Значит, какие-то были проблемы, которые человек не прошел. А сейчас <клес> что, что начинается? Идет, идет в будущем чистка. Человек ее не берет. То есть пройти болевую ситуацию на тонком плане не может. Что возникает? Возникает программа самочтожения. Когда человек моется в душе. Я говорю, вода спавает эмоции. А когда у вас на душе полет, мыться не надо. Эмоция должна держаться. Почему в церковные праздники не рекомендуют мыться? А когда у вас на душе очень плохо, когда вы помылись, вам встало Вот отсюда и такая тяга. Но это все у нас говорит о том, что к человеку идет чистка, подготовка к ситуации, а он ее не берет. Значит, вывод какой какую Работать. Так, приезжайте прямо почаще. <смех> да. Так, положительные изменения, остался одна проблема, которую мы не можем понять. Так, меня зовут Такта, много... Беременности, которые заканчивались самопроизвольным выкидышем на пятом месяце. Проведены всевозможные исследования, никаких патологий не выявлено, кроме нарушения функции пациента, которые ничем не могут объяснить. Снять со сны, что я не могу. Покормиться у него ребенка, ребенка, он погибает. У нас есть свои предположения. Но хотелось бы услышать ваш комментарий. Во сне идет. Дело в том, что в нашем подсознании есть информация о будущем. Но в нашем подсознании слов нет, как правило. Там только образы. Объясню почему. Потому что информация, когда прессуется, она только на уровне эмоций прессуется, мысль никак. А поскольку на, на подсознании вся информация во Вселенной сжимается в точку, то мы знаем абсолютно все Вселенной в нашем подсознании о том, что с ней было, что есть и что будет. Мы подключены к абсолютному банку данных. Но чтобы в него войти, мы должны уметь с образами работать. Конечно, на тонкие планы мы не войдем, мы не совершенны, мы просто поднимем. Но то, что нас плавает оттуда, идет в виде образов. И вот когда Фрейд это понял, вот он и начал эту тему пытаться интерпретировать. Правда, интерпретация у него пошла совершенно в западном аспекте, в материалистическом. Когда человек давит чувство любви, это катастрофа. В каждом желании есть чувство любви. Поэтому, вывод какой? Верующие скажут, правильно, нельзя давить желания, нужно их трансформировать в решение. Что скажет ученый? во что их был любовь что скажут ученые? подавление опасно. желания опасно? Желание давить нельзя а поскольку суть всех желаний сексуальный инстинкт, ребята есть средства вылечить всех, сексуальная революция результаты мы знаем то есть когда мы великие истины божественные пытаемся понять логикой человеческой начинается театр абсурда не только воспитание детей но и самое страшное воспитание общества Я думаю, старичок Фрейд приложил очень большое участие в распаде и сказать, гибели западной цивилизации. Потому что один из главных грехов, из-за которых погибает цивилизация, отражен в Ветхом Завете. Содом и Гаморр, это поклонение сексу. Именно благодаря Фрейду, который научным авторитетом осветил, что секс – это хорошо, что нельзя давить сексуальные желания. Нужно сказать, думать о них, нужно обнажаться, нужно реализовывать. И это здоровье. Эта идея, которая привела к сексуальной революции, которая сильнее всего, где нашла применение, в Америке, вот она эта идея ее убивает. Посмотрите на Америку, каждый второй ходит психотерапевт. И каждый, вернее, психоаналитику, и каждый психоаналитик говорит, я знаю твои проблемы. Меня спросили, то с чего я начал психоанализом я, так сказать, анализировать психоанализ, потому что мне спросили, а почему все психоаналитики спят со своим пациентом? Да, конечно, по ним хотят помочь. но освободить сексуальный зажим. Освободил сексуальный комплекс, через здоров. Вы понимаете? Чудовищная профанация истинной реальности. А почему? Потому что когда человеческая логика пытается понять божественно, наступает катастрофа. Вот это мы видим. А сны это реальность? Да? Сны, а, но это же том... не фантазия. Секунду. Сны это есть реальность. Но у человека это все видно, как бы через линзу. Так вот, какая у вас линза, такой реальность вы увидите. Возьмите лупу, возьмите мушку, и, вы знаете, по-другому будет выглядеть. Нет, я имею в виду, сама Объясняю. Сны, сны. Что такое сны? Мы спим, у нас останавливается сознание. Вместе с нашим сознанием останавливаются наши функции. Начинают, так сказать, наши инстинкты дремать. Главное, у нас не тратится энергия на внешний уровень. И получается, что сон Он похож на медитацию, энергия идет на тонкие планы. И значит нам легче получить информацию из тонких планов, то есть из будущего. Поэтому, когда человек видит сны, что не может прокормить своего ребенка, ребёнка, в переводе это означает «нет энергии на появление детей». Я говорил, что если у женщины нет энергии, заканчивается месячная, то и ребенок может не произойти зачатие, потому что для того, чтобы ребёнок появился на свет, нужен огромный выброс энергии. Что делала религия? Религия всегда тормозила желание благополучия к деньгам. Ещё Христос говорил еще раньше. И желание к сексу. И за счёт постоянного торможения религии вот этих двух инстинктов большая часть энергии куда шла? В божественное и в будущее на детей. Как только Фрейд и прочие исследователи сказали, что ребята, ну что? Эту энергию нужно пускать на секс, на благополучие. Что произошло? Перераспределение энергии резко нарушилось. И огромная часть энергии, которая шла в будущее, она стала вытекать в сексуальные моменты и благополучную судьбу. Резкий взрывок цивилизации и опустошение внутреннее. Почему и депрессия у американцев? Почему бесплодие? Почему столько проблем? Энергии тонких планов практически не осталось. Поэтому Америка сейчас тяготеет к воздержанию, к... Определённым призывают, чтобы не было секса, брака. То есть тенденция спасения начинается, она вполне естественно. Но вопрос, успеют они или нет. Так вот, если на пятом месяце идёт выгрузка, это означает, на пятом месяце был контакт с Богом. Значит, есть какая-то внутренняя прямая агрессия к Богу женщины, Это либо нежелание жить было сильное, либо агрессия к Отцу, либо очень сильные обиды в, первый, в момент первой любви. Вот если эти моменты не пройдены, то тогда что получается? Когда э, на пятом месте должна пойти главный пакет энергии, он вот превращается в агрессию, у ребенка идет обратный процесс, идет самопроизвольный Значит, что здесь? Здесь у матери принятие травмирующей ситуации недостаточное. Смотреть пока нельзя. Но... Еще раз говорю, я понял, что мне как бы перекрывает возможность детального рассмотрения, потому что я... Э, Скать, когда смотрю вас без записки и даю общее направление, оно закрывает ваши вопросы. Моя цель – получить записку, но ответить не лично, а ответить так, чтобы я ответил одному человеку и одновременно ответил всем. Главное – наработать механизм приведения себя в порядок, а не тешить, а вот у вас бабушка чихнула тогда-то, вот у вас сейчас проблема. Вот на это желательно не рассчитывать. Понятно, да? Работаем над цепи, молимся. Нам знак даем, да? Нет. Так, ну что, заканчиваем. Значит, э, те, кто будет дальше работать над собой, мысли должны исчезнуть. Еще раз хочу подчеркнуть. То есть человек разгоняется мыслями, говорит, проговаривает, принимает, пускаю. И потом ощущение, что мысли просто нет, и вы это состояние держите. Пока, пока вы проговариваете слова, это только начало. Ощущение должно быть. Это то, что называется молитвы то есть Во сколько завтра мы собираемся? Кто знает? Десять. да? Значит, в можно уже заходить, сидеть, в десять мы начинаем. Завтра, еще раз говорю, я записки смотрю конкретно, а отвечать конкретно не буду, я чувствую, еще раз говорю, мне нужно. Главное, чтобы человек, даже не зная, какие у него, как, как я ему отвечу, решил свою проблему. Вот все. Потому что если каждому отвечать, а вот если мы сумеем, э, сказать, если я вижу результат, когда человек у меня ответил на его вопрос, вот это то, к чему мы должны стремиться. В принципе, положительные моменты есть. Э, не буду всем говорить комплимент, но из тех, кто посмотрел, динамика неплохая.